Глава пятая. Звёздный феникс. Звёздная система неизвестна. Где-то в периферической области туманности сердца. Вечером за ужином Еве внезапно сделалось дурно. Ощутив слабость, она стала кашлять кровью. И хоть и пыталась всё свести в шутку, было замечено, что ей страшно. Обеспокоенные члены экипажа настояли на её срочной госпитализации в корабельный лазарет, где кибердок и капитан Элир, после тщательного сканирования диагностировали у нее странные аномалии во всем теле. Это произошло ровно через сутки после того, как они покинули гибнущий мир Эбенор в системе НЛОУ с ее безумным искусственным интеллектом новой эдемосферой. Аномалии заключались в странных ранах, которые появились во всем теле девушки, включая мозговые ткани и легочные альвеолы. Было ощущение, будто кто-то силой выдрал из нее кусочки плоти. Геф, как и остальные, был обескуражен диагнозом и попытался найти ему объяснение. «Мы знаем лишь то, что, покуда каждый из нас пребывал в стазисе, наша нежная девочка вела неравную борьбу с Эдемосферой и её призрачными обитателями». «Да, мы это знаем, но какая между ними связь?» — помешалась лиара «По мне, так это месть Эдемосфера за невольное участие Ева в уничтожении планеты. Кто ещё на такое способен?» «Да нет, тут что-то другое», — перебил её Стим. «Может быть, это какое-нибудь проклятие?» «Давайте не будем углубляться в мракобесие и мистические дебри». Капитан Элир был озадачен, но не обеспокоен. Все происходящее вызывало в нем жгучий интерес. Тщательный анализ не выявил никаких заболеваний, как не обнаружил никаких болезней. Это не вирусы и не бактерии. Микробиом в норме. Анализы крови удовлетворительны. «Я хочу высказать мысль», — перебил Геф, «что без сомнения существует прямая закономерность между ее состоянием и гибелью эдемосферы». Но эта закономерность пока не совсем очевидна. Согласно данным Кибердока, ткани были насильно изъяты структуру из структуры её тела. Почему это произошло только через сутки, а не тогда, когда Ева была в прямой досягаемости от этой планеты-монстра? Что послужило катализатором? «Вино и еда», — тихо подсказал Ева, всё это время внимательно слушавшая друзей. «Вино и еда? Ты хочешь сказать, что они были отравлены?» «Нет, Лиара, вино и еда не были отравленными. Они были оцифрованы». Гэв хлопнул себя по лбу. «Эврика! Ну, конечно, как я сразу об этом не подумал?» «Ну, раз вам все понятно, мистер Всезнайка, будьте так добры, посвятите остальных». «Не спеши, Сайлор. Сначала давайте послушаем авторитетное мнение Сирены». При своем упоминании зеркальные сферы несколько раз облетела кровать Евы. «Вы все правы по-своему», — наконец мелодично ответила Сирена. Она слишком долго взаимодействовала с миром, где оцифрованные атомы успели встроиться в структуру её физического тела, создав новые крепкие связи. И при этом Ева не была до конца инициализирована в общую систему. Когда антикитера вышла за пределы возможностей эдемосферы и тахионного поля, связи распались, и оцифрованные атомы связи разрушились. «Значит ли это, что эдемосфера уцелела?» — быстро спросил илир «Ответ положительный. Проблема не была решена до конца» эбенор разогрелся до критических температур, при которых разрушились все кристаллические матрицы ее обитателей. Но сам искусственный интеллект не сильно при этом пострадал. Основной тахионный генератор был уничтожен, но существует резервный, потому что тахионное поле быстро восстановилось. «Так может нам вернуться назад и как следует там все прожарить и разрушить?» Кровожадно предложила Лиара. «Добьем гадину, покуда она не оправилась и все еще слаба». Слишком поздно, момент упущен. Сирена сделала длинную паузу оцениваю ваши шансы как один к трёмстам миллионов. Скорее всего, Эдемосфера подготовилась к такому варианту развития событий, и при входе в систему вас будет поджидать целый флот боевых кораблей, а может, что и похуже. Эдемосфера недаром так называется. Она представляет собой сложную совокупность энергополей вокруг Эбинора. Нет гарантии её полного уничтожения даже с распылением планеты на атомы. Никому точно неизвестно, на что она способна. Оттого она и представляет угрозу окружающим расам на протяжении миллионов лет эдемосфера активно боролась за выживание и успела в этом преуспеть а заодно приобрести весьма экзотичные способы защиты недаром эта часть галактики Андромеды носит название пустоши ни одна из известных рас так и не придумала эффективного способа избавиться от эдемосферы она словно звездный феникс каждый раз возрождается из пепла и становится лишь сильнее она абсолютно непредсказуема и неуправляема согласилась ева я с ней общалась и сразу же поняла что ее безумие слишком оче она никогда не отступит от задуманного». «Моя дорогая, надеюсь, ты понимаешь, что для твоего полного восстановления и реабилитации нам придется погрузить тебя в глубокое беспамятство». «Да, капитан, я это осознаю и готова Но что будет с антикетерой и с вами?» Элир склонился над Ируланкой и с теплотой погладил ее ладонь. «Не волнуйся, я временно займу твое место. Совершать прыжки так же виртуозно, как ты, я, наверное, не смогу». Но зато попробую поддерживать корабль в режиме гиперкруиза, на сверхсветовой скорости. К сожалению, полученные координаты нас никуда не привели, поэтому я решил выбрать звезду Аморалис в качестве ориентира. Туманность слишком обширная и плотная, а ближе к центру становится совершенно слепой для наших приборов обнаружения. Простите, что неучтиво влезаю в ваш разговор, но это абсолютно неверное решение. Селена, что ты имеешь в виду? быстро спросил Стим. Моё зрение и чувства более совершенны, чем ваши лучшие приборы. Межзвёздные пыли и плотные газовые туманности не являются для меня препятствием или проблемой. До звезды, называемой вами Амораллис, слишком далеко. Она мне хорошо известна. Звезда не имеет никаких экзопланет, лишь несколько жизненьких поясов астероидов. Зато не так далеко отсюда дрейфует космический объект, охарактеризованный вами как исследовательское судно сквозь горизонт. Пока вы суетились и хлопотали вокруг вашего астропилота, я быстро слетала к нему и тщательно изучила». На борту всего одно биологическое существо в состоянии глубокой квантовой заморозки. Этот пассажир пребывает внутри криогенной камеры в стазис-поле. «И ты нам об этом только сейчас говоришь?» Лера была возмущена до глубины души. придушить бы тебя! Да у таких, как ты, нет шеи!» — поддержал ее Сайлор. «Спокойно, друзья!» — Сирена сказала ей слишком много и слишком мало. И Лер подошел к серебристой сфере и стал гладить, отчего по зеркальной поверхности побежали волны удовольствия раздался мелодичный звук, похожий на нежный звон колокольчиков. «Что бы мы без тебя делали, резонирующая в потоке белого света со вкусом огня? В моих ячейках памяти содержится информация по этому кораблю. В последний раз он был замечен астроинженером Сайлором Креником на Эбеноре. Скорее всего, Эдамосфера с ним также сталкивалась, раз создала его цифровую копию. Не исключено, что на борту находится цель наших поисков. Что скажешь, резонирующая? Наша миссия подходит к концу», Или это лишь новое начало? К сожалению, я не умею идентифицировать биологические объекты, упакованные в плотные стазис поля внутри квантовых сингулярностей. Зато могу сообщить, что объект живой. Ты это определило по специфическим вибрациям тела?» — уточнил Геф. «Именно. Живая ткань сильно отличается от мёртвой. Она и вибрирует по-другому». «Так чего мы ждём?» — воскликнул Сайлор, вскакивая со стула. «Вот он наш шанс! Вот оно долгожданное завершение миссии! Нужно немедленно туда лететь!» «Не спеши, мистер Торопыга», — осадила Леара. «Это для сирены за секунду метнуться туда и обратно в пределах нормы, а нам ещё предстоит перелёт без Евы. Это сложнее, чем кажется». «Я могу управлять, смогу пилотировать». Ева сделала попытку вскочить с кровати, но тут же со стоном упала обратно, вызвав сочувствующие взгляды. «Я себе никогда не прощу, если Дима погибнет из-за того, что я провалялась на кровати в лазарете, когда ему была так нужна». «Спокойно, Ева. Не нужно паниковать раньше времени». Элир обернулся к Стиму и сейлору о чём-то шепчущихся в углу лазарета. «Уважаемые соратники! Да-да, вы оба! Выясните азимут направление к кораблю сквозь горизонт! Сирена, ты можешь предоставить нам точные координаты к корабля сквозь горизонт? Нам нужны координаты!» «Конечно, я передам их на навигационную панель антикитеры», — ответила Сирена. «Спасибо, Сирена!» Элир обратился к Еве. «Ева, мы позаботимся о тебе и о Диме!» Ты должна сосредоточиться на своем выздоровлении. Если с тобой что-то случится, то и нам не выжить». «Я знаю, капитан, я постараюсь». Ева слабо улыбнулась. «Хорошо, тогда давайте приступим к действию. Стим, Сайлор, вы знаете, что делать?» «Да, капитан, мы уже работаем над этим». Стим и Сайлор ушли в направлении мостика. «Ляра и ты, Геф, займитесь Евой. Ей предстоит серьезная операция, и будет весьма некстати если что-то пойдет не так». «Вы оба медики по образованию, так что приглядывайте за ней». «Конечно, капитан. Я буду рядом с ней, но мое образование неполное, и у меня нет ваших медицинских дипломов». лиара подошла к кровати Евы и нежно взяла ее за руку. «Все мои знания были переданы мне шаманами моего племени. Наша медицина сильно отличается от вашей». «Милая лиара я изучал опасные патогены и разрабатывал биологическое оружие для армии после чего прошел ускоренный курс фельдшеров на предмет отравления неорганическими ядами, грустно сообщил Гэф. Так что тут я с тобой на одном положении. Отлично. Вижу, вы двое сработаетесь. Элир направился к выходу из каюты. Кэп, а что, если операция пройдет неудачно и мы здесь застрянем? Мистер Ризо, пожалуйста, не нагоняйте обстановку. Если это случится, нам не останется ничего, кроме как активировать трекер Вакариана и вызвать себе подмогу после чего молиться, чтобы ваши сородичи-белатрианцы не подвели. А иначе придется отсылать Сирену, звать на помощь. Спасатели, которым понадобили спасатели. Что может быть более нелепым?» Сирена перекрыла собой дверной проем, не давая капитану покинуть каюту. «Позвольте составить компанию Гэфу илиаре Мои познания в области анатомии органических существ обширны и глубоки. Мне и раньше приходилось восстанавливать ваши хрупкие и нежные тела. Медицинские машины на вашем корабле хороши» но не приспособлены для восстановления мозговой ткани. Вы ведь не желаете вызвать у девочки амнезию? Разумеется, нет. Помогай, если есть чем помочь. Любая помощь приветствуется. Но если не справишься или ненароком навредишь... Капитан Элир, вы напрасно сомневаетесь. Пока что мы не давали для этого поводов. Посмотрим. гф и Ляра будут наблюдать за тобой в оба. Ведь правда? гф и Ляра согласно закивали головами с опаской, поглядывая в сторону сирены. После того, как капитан Элир покинул каюту, Сирена начала готовиться к лечению Евы. Она объяснила Гефу и Лиаре, что метод лечения вибрациями требует точного настроя на частоту здоровых тканей, чтобы поврежденные ткани могли восстановиться. Сирена начала сканировать тело Евы, чтобы определить степень повреждений и точные места, где нужно применять вибрации. Затем она настроила свой звуковой аппарат на нужную частоту и начала облучать поврежденные ткани. К тому времени Ируланка пребывала в забвении под действием анестезии и крепко спала. Геф и Лиара с интересом наблюдали за процессом, помогая Сирене в ее работе. Они видели на приборах контроля, как все молекулы в поврежденных тканях начинали вибрировать и резонировать в такт здоровом. И как медленно, но верно они начинали восстанавливаться, возвращаясь к первоначальному здоровому состоянию. Однако, когда Сирена начала лечение мозговой ткани, процесс стал гораздо сложнее. Мозг — это сложнейший орган, и его ткани имеют множество оттенков вибраций. Сирене пришлось приложить все свои знания и навыки, чтобы настроиться на нужную частоту и начать лечение. Геф и Ляра с напряжением следили за процессом на мониторах, помогая Сирене в её работе. Подключившийся к работе кибердоктор Антикитеры выдавал хорошие прогнозы на восстановление, но на всякий случай рекомендовал разбить процесс заживления на два этапа. Сделать всё за один раз было слишком рискованно, и Сирена с этим согласилась. Лечение заняло несколько часов. Но в итоге Эва пришла в себя и начала чувствовать себя значительно лучше. Гэф и Лиара были измотаны напряженным ожиданием, а вот сирена напротив буквально лучилась от счастья и как маленькая торнадо кругами летала по каюте, издавая хрустальный звон, покуда за ней со смехом гонялась Лиара, чтобы погладить. Эту дикую картину и застали капитан Элир в компании со Стимом и Сайлером, которые на все происходящее смотрели как доктора на пациентов психбольницы. «Что здесь происходит?» строго спросил Элир и перевёл взгляд на Еву. Девушка всё ещё чувствовала слабость, но уже не испытывала боль во всём теле. «Ребята балуются. Я ещё никогда так не ошибалась, не желая брать сирену на корабль». «Хм, как я погляжу, лечение пронесло определённые плоды. Это очень хорошо, потому что мы почти достигли местоположения дрейфующего корабля сквозь горизонт и готовим десантную группу. Мистер Резо, не желаете составить нам компанию на корабль-призрак?» Геф поюжился, но после выдавил из себя улыбку и отрицательно мотнул головой. «Очень волнительное и почётное предложение, но кто-то должен приглядеть за больной на случай рецидива. Кроме того, лечение ещё не окончено, и вскоре мы приступим ко второй фазе». «Понимаю. Что ж, в таком случае не смеем вам мешать». «Простите за глупый вопрос, но чем способ сирены отличается от кибердоктора? Ведь в обоих случаях в основе лежат вибрации. Так в чём разница?» «Очень хороший вопрос, мальчик». Сирена медленно подплыла к стиму и, сжавшись до размеров апельсина, приземлилась на его правое плечо. «Ваш кибердоктор хорош, много полезных функций, но среди них нет ни одной, которая помогла бы восстановить мозговые ткани. Ведь мозг — это сложнейший орган, чувствительный к малейшим повреждениям. Представители моей расы давно научились воздействовать не только на физическое тело, но и на тонкие тела, в которых хранится память и духовная информация. Когда мозг поврежден, связь с тонкими телами нарушается» и это может привести к потере памяти и другим проблемам. На такое ваш кибердоктор не способен. В лучшем случае восстановить атомарную структуру или вырастить новый орган. Возможно, даже мозг. Но вот чего он не умеет, так это работать с тонкими телами». «Это действительно удивительно», сказал Стим, впечатлённый объяснением Сирены. «Да, Сирена действительно уникальна», подтвердил капитан Элир. «Её способности необычны и очень ценны для нас. Пользуясь случаем, хотел бы принести свои извинения» и Я не доверял до конца представителям вашей цивилизации. О чём теперь жалею? Право слово, капитан. Не стоит это всё ваших сожалений. Синтетики во все времена с подозрением относились к таким, как я. Но я не в обиде. Отправляйтесь насквозь горизонт, и ничему не удивляйтесь, и не бойтесь. Там нет для вас никакой угрозы. Но есть нюансы. Нюансы? Что это значит? Узнаете на месте. И показывая, что разговор закончен, сирена исчезла, превратившись в облачко пара. «Ненавижу, когда она так делает», — посетовал капитан Элир и направился в сторону шлюза, бросив на прощание Гэфу. «Мистер Резоа, надеюсь, мне не нужно вызывать к вашему долгу и совести, допоминая, что все наши жизни, включая вашу, целиком в руках Евы. Если будут изменения в ее состоянии, немедленно сообщайте. Лиара, ты идешь с нами. Пойдем». Громыхая тяжелой поступью по металлическому сегменту пола шлюза, Элир был крайне недоволен тем, что приходится отправляться на чужой космический корабль, не проведя предварительную разведку. Сирена утверждает, что там безопасно, но может ли она адекватно воспринимать все виды угроз, которые их могут поджидать? Для нее может быть и безопасно, но не факт, что для них тоже. И потому шел впереди всех, готовый к любым неожиданностям. Следом за ним на безопасном расстоянии следовали напряженные Стим, Сайлор и Лиара. Как только атмосферное давление между кораблем сквозь горизонт и выдвижным шлюзом антикитеры включились тревоги Титаническая створка чужого корабля пришла в движение. Готовая в любой момент с боем отступить обратно на свой корабль, десантная группа была обескуражена открывшимся перед их глазами зрелищем. Первый терминал этого гигантского звездолета, размерами ничуть не уступающим кораблю поколения «Диметр», выглядел так, будто сошел с космической верфи только вчера. Коридоры блестели удивительной чистотой, кругом ощущался безупречный порядок и забота. Прямо в каюте приемного терминала находилась удивительная оранжерея, где были представлены образцы сотен планет. Всюду суетились маленькие роботы, которые не просто поливали растения, но и тщательно пропалывали почву, удобряли минералами и с величайшей нежностью срезали сухие листья. «Добро пожаловать насквозь горизонт, друзья! Долго же мне пришлось вас ожидать!» Неразборчивый голос раздался из системы оповещения корабля, и на первый взгляд было неясно, принадлежит он женщине или мужчине. «Я капитан Алир из Домена Рецанг». А это мои спутники и члены экипажа. Стим Таггард, Сайлор Крейник, Ильяра и селенистского племени Мабу. Селени Голос был удивленным. В базе данных корабля есть упоминание об этой расе, некогда населявших этот ныне пустынный регион космоса. Это их прородина Вы ошибаетесь, громко сказала лиара Мой народ всегда жил в астероидном поле Селены Благословенной. Ходят легенды о том, что наши предки пришли с очень далёгих мест. Но это вряд ли галактика Андромеды. прородина была уничтожена в незапамятные времена. Ошибка исключена, девочка. И я это легко докажу. Прошу, проходите и чувствуйте себя как дома. Я ожидаю вас на мостике корабля. И не обращайте внимания на роботов. Каждая из них занимается работой, которая является смыслом его жизни. Поэтому они похожи на нас. Дальняя часть стены с тихим шорохом пришла в движение, открыв ослепительно белый коридор, ведущий в соседний отсек. Корабль сквозь горизонт был необычайно просторным и наполненным светом. Белые стены коридоров были украшены фресками, изображающими различные галактики и небесные тела, а потолок был выполнен в форме звёздного неба с точными копиями созвездий и галактик. Коридоры были широкими и высокими, а их полы были покрыты мягким ковром, который поглощал звуки шагов. По мере того, как десантная группа продвигалась вперёд, они проходили мимо множества комнат и отсеков, каждый из которых был уникально оформлен. Была столовая, обставленная столами и стульями из различных материалов и стилей, и кухня, где роботы готовили блюда из самых разнообразных ингредиентов. При виде еды стимы Сайлер не удержались и сглотнули голодные слюни. Была библиотека, наполненная книгами и голографическими дисплеями, и лаборатория, где человекоподобные роботы проводили эксперименты и исследования. Наконец, десантная группа достигла мостика корабля. Он был огромен и напоминал амфитеатр с множеством экранов и панелей управления. В центре мостика находилось большое кресло, обтянутое настоящей, а не искусственной кожей. Но в нём никого не было. Чуть в стороне находилась опутанная проводами и трубками внушительных размеров криогенная капсула с запотевшим стеклом, сквозь которое невозможно было увидеть находящееся в нём тело. Вот и дорогие гости. первые за долгие годы. Голос был грустным и каким-то усталым. «Кто вы, капитан? Покажитесь!» — громко выкрикнул Сайлор, нервно сжимая лучемёт. «Да, не учте его встречать, дорогие гости, лёжа в холодильнике», — поддержала Лиара. Наступила напряжённая долгая пауза. Воздух в каюте как будто наэлектролизовался волнительным ожиданием. Наконец раздался звук, похожий на вдох разочарования. «Я знаю, для чего вы здесь, друзья. К сожалению, вы будете разочарованы». Крышка криогенной камеры пришла в движение. Поднявшееся изнутри ледяное облако пара быстро рассеялось, открыв перед взором удивленных гостей белоснежное тело, покрытое ледяными кристалликами. Стим и Сайлер с жадностью подались вперед, но потом с недоумением обернулись к капитану, словно ожидая от него разъяснений. Внутри на заледеневшем ложе лежало неподвижное обнаженное тело женщины, вполне себе земного вида, за исключением того, что это был андроид. Точнее, это было живое, человекоподобное тело, которое дублировало каждый орган, каждую клетку до последнего атома. Но просканировав его, Элир сообщил, что это очень качественные копии из псевдокожи. Таких сейчас уже не делают, так как подобное искусство давно утеряно. «Не знаю, как вы, а я нисколько не разочарован», прошептал Сайлор, похотливо разглядывая соблазительные изгибы прекрасного женского тела. она точно не богиня красоты!» «Процесс разморозки завершён», замигала надпись на панели криогенной камеры. Элир и Сайлор деликатно помогли женщине выбраться из ледяного плена, после чего, быстро окинув пространство взглядом, Элир подхватил со столика рядом банный халат и поспешно накинул на дрожащее тело. Женщина едва заметно кивнула с благодарностью и указала на столик, где находился инжектор с какой-то светящейся жидкостью. «Будьте так добры». Стим всё сразу понял и поспешно подал его женщине, на всякий случай отойдя на пару шагов. Сделав себе в шею укол, она с облегчением упала в капитанское кресло и с добродушной улыбкой указала на небольшой диванчик, тем самым предлагая присесть. «Как вас зовут?» спросила лиара с подозрением, рассматривая лицо хозяйки корабля. Удивительные синие глаза в ответ пристально изучали лиару и остальных гостей. «Несиана, корабль исследовательского корабля сквозь горизонт». «Разве это не земной корабль? Что вы здесь делаете? Вы ведь синтетик», сказал Стим. «Спасибо, что напомнили мне об этом, юноша». Несиана грустно улыбнулась. «У вас много вопросов скопилось, и самый главный из них, наверное, где командор Дмитрий Алешин?» Мы ожидали увидеть его в этом регионе космоса, а встретили вас. Ну что же, вы проделали долгий путь и заслужили услышать правду, какой бы горькой она ни покажется. Выдержав паузу, Ниссиана щелкнула пальцами, и зашедшие в каюту роботы быстро расставили на столике перед гостями многочисленные блюда. Но прежде отведайте эту еду, мой шеф-повару постарался на славу. Вы такого еще не пробовали. Отдохните с дороги. «Леди, без обид, но давайте ближе к делу», — строго сказал Элир. Вы правы, мы проделали чертовски длинный и опасный путь, но не для того, чтобы дегустировать экзотические блюда. А я попробую, — внезапно заявил Сайлор, и, показывая пример, тут же принялся за дело, найдя еду великолепной. Боже, какое блаженство! Ребята, вы должны это попробовать! Это восхитительно! Вы ее сами здесь производите? Для кого? Ведь не для роботов? В основном для меня. Миссиана отломила кусочек пирога и изящно отправила в рот, показывая, что ничто ей не чуждо. Иногда для внезапных гостей вроде вас. «Скажите только одно. Командор Алешин жив?» — спросил напряженный Стим. Миссиана помедлив грустно улыбнулась, отложив в сторону кусочек пирога. «И да, и нет. Вас устроит такой ответ?» «Не устроит. Объясните, как можно быть и живым, и мёртвым одновременно?» «Давайте прежде я расскажу вам немного о себе и об этом корабле, а также о важной миссии, возложенной на меня самими даяками. Поверьте, «Все это напрямую взаимосвязано с вашим пропавшим другом и уходит корнями в эпоху Содружества Миров». Миссиана откинулась в кресле, и ее взгляд устремился в далекое прошлое, подернувшись пеленой воспоминаний. «Хорошо, мы само внимание». Элир сделал своим спутникам успокаивающий жест. «Сквозь горизонт экспериментальный корабль, на котором тестировали новый двигатель, создающий пространственные проколы или червоточины». У него невероятно мощный и инновационный гравитационный двигатель на основе сверхтяжелых нейтронов, который должен был прийти на смену струнным, если бы вдруг они перестали удовлетворять потребностям Крул -Кай. Изначально я не имела к этой экспедиции никакого отношения, так как была всего лишь скромной управляющей печально известной космической станцией «Темный Паладин», где проводились эксперименты с некрочастицами и их влиянием на живые организмы. Именно в сотрудничестве с Сайрусом Вакарианом Был невольно запущен процесс геноцида людей, что почти привело их популяцию к полному вымиранию. Впрочем, вам известны уроки истории. Люди были спасены Крулкаи, и это стало величайшей для них удачей, ибо выжившие получили возможность вступить в пангалактическое сообщество на равных правах. Сайрус, как говорится, умыл руки, говоря вашим языком, свалил всю вину на меня, а сам вступил в ряды кванторов галактических миротворцев. Мои хозяева прекрасно понимали, что я была лишь инструментом в его руках, но ничего поделать не могли но и оставил всё как есть не пожелали под геноцидом вы подразумеваете заражение земли некроинфекцией спросил сайлор так было написано в отчётах комиссии но мало кому было известно об истинных масштабах трагедии и тем более имена виновных одним из тех кто выяснил тщательно скрываемую правду был ваш друг точнее одна из его реинкарнаций Всё это впоследствии привело к военному конфликту людей с квантторами война первого контакта Как итог, люди обрели независимость от Крулкаи, а последний оставшийся в живых даяк был жестоко убит. Это если вкратце. «Да, это общеизвестный факт», — подтвердил илир «Ныне почивший альянс систем в своей школьной программе всегда преподносил это убийство последнего даяка как великую победу людей, как некий символичный акт освобождения от рабства. Незадолго до своего убийства, ищущий истину распорядился создать для меня тело, загрузить в него мое сознание, и приказал принять командование над этим кораблем. Отныне моя миссия заключалась в спасении наследия даяков, их генофонд. Так что этот корабль не просто исследовательское и экспериментальное судно, но и некий аналог ковчега. Миссия была рискованной, ведь до этого ни одного полета на дальние станции не совершалось. Именно по этой причине выбор пал на меня. В отличие от людей, мое тело при должном уходе и поддержании температуры в криокамере могло функционировать сколь угодно долго Как вы и сами заметили, нахождение в анабиозе ничуть не мешало мне управлять кораблем, ибо сознание мое в этот момент загружалось в бортовой вычислительный комплекс. Давайте попробую догадаться, что было дальше. Ваш первый прыжок в неизвестность завершился в системе НЛОУ, где вы лично познакомились с Адемосферой, результатом иного эксперимента, вышедшего из-под контроля. Вы правы, но лишь отчасти. Это был второй прыжок. Самый первый завершился в неизвестном регионе в галактике Млечный Путь в центральной системе Клексианцев. Илир и остальные его спутники тревожно переглянулись. "Да, и вы сразу поняли, что это означало для меня", Несианно грустно улыбнулась. "Такие открытия это верный приговор для незваных чужаков. К счастью, они не успели вовремя отреагировать, и я успела сбежать. Оказавшись в системе Нлоу, со мной на контакт вышла Эдамосфера, предложившая свою помощь в обмен на технологии червоточных порталов". Она гарантировала, что клаксианцы не найдут меня, идя по оставленному следу в пространстве. «И вы согласились?» На лице системы появился ужас. «Нет!» «Что мне оставалось делать?» Несиана пожала плечами. Сквозь горизонт был поврежден. Двигатель не предназначен для двух одновременных каскадных прыжков. Потребовалось уйма материалов, которых у меня не было. Эдомосфера выполнила все, о чем мы договаривались. Она полностью скопировала и оцифровала мой корабль, после чего отпустила. Это не боевой корабль, а исследовательский. На нём не было оружия. Вам ли объяснять про цифровые призраки, которые стали появляться на борту моего корабля? Они изначально планировали силы захватить корабль. Но я предупредил, что скорее уничтожу его, чем позволю им это сделать. Тогда Эдамосфера выдвинула свои требования. В тот момент мне это показалось наименьшим из всех зол. Тем более для работы червоточного двигателя требовался весьма специфический вид топлива на тяжёлых нейтронах которые невозможно получить без специальных технологий. Мой поспешный отлёт из системы НЛОУ завершился в этом месте, и я застрялась здесь навсегда, ибо нейтронных звёзд здесь поблизости не оказалось, хотя звёздный каталог указывал на наличие как минимум трёх из них. «Вы не пробовали включить сигнал бедствия?» — быстро спросил Сайлор. Транслировало на протяжении полутора тысяч лет, покуда на мои сигналы бедствия не откликнулся ваш друг, командор Алёшин. Он нашёл меня, как и вы, в камере анабиоза. И какое-то время даже жил здесь, в качестве почётного гостя, разумеется. Мы вместе пытались решить две главные проблемы. А именно, где достать достаточное количество топлива для моего корабля и обнаружить портал Аниматрона. И если с первой проблемой вышла заминка, то со второй, со временем всё закончилось намного благоприятней. Впрочем, я забегаю вперёд. Стим, Сайлор и Лиара невольно подались вперёд, даже затаив дыхание от услышанного. Один лишь Элир проявлял чудеса хладнокровия и был неутомим в расспросах. «Одного не пойму. Если командор нашел аниматрон, то почему не вернулся назад, чтобы рассказать об этом открытии нам, своим друзьям? Чего он боялся? Что-то тут не вяжется. Ваш друг опасается тех же существ, что и я, клаксианцев. И не без причины. Они до сих пор разыскивают меня, чтобы уничтожить свидетеля, ведь я знаю, где располагается их центральная система обладать такой информацией очень рискованно поэтому он вернулся к своим друзьям биларианцам и попробовал их убедить вступить в противостояние судя по дальнейшим событиям попытка не удалась командр был сильно разочарован этим и тогда он придумал план как ему привлечь к этой проблеме возможных союзников для всех он навсегда исчез а антикитеру отправил в свободное плавание в качестве послания сти тяжко вздохнул это чересчур даже для димы почему он просто не вернулся и не собрал армию единомышленников Магистр Зумаки его бы с радостью выслушал. Только не после того, что он натворил у белотрианцев, выкрав их экспериментальный биологический прототип и заварив кашу с Империей, куда он, кстати, тоже обращался за помощью. Имперцы внимательно выслушали Алешина, обещали организовать флот сопротивления к лаксианцам, но цинично предали, как только прототип оказался под их контролем. Лишь чудо помогло вашему другу сбежать из лап ищеек Болиссария». Он вернулся сюда на мой корабль и почти целый год пребывал в самом мрачном расположении духа, пока однажды не случилось чудо. Иначе это не назвать. Разыскивая нейтронные звезды, он наткнулся на странную пространственную аномалию, которую он поначалу принял за червоточину. Но это оказался портал Аниматрона, куда схлопнулось сознание Аниматрона при коллапсе тела. «Постойте, так вы хотите сказать, что Аниматрон где-то совсем рядом?» Брови Сайлора взлетели от удивления вверх. Мы изучили и просканировали всю туманность сердца, здесь ничего нет. Вся туманность как на ладони, ни одного астрономического объекта. Миссиана на это лишь сделала жест рукой, пытаясь успокоить человека. И мы оба так считали, пока ваш друг не сделал важное открытие перевернувшие наше представления о Вселенной. Дело в том, что окружающая нас туманность и есть аниматрон. Он все-таки нашел легендарного пятого брата и, более того, выяснил, что он до сих пор жив. Не может быть! воскликнул Стим. «Если бы это было так, я бы связался с ним в своих снах, как с двумя предыдущими. Мы находимся здесь достаточно давно, чтобы хоть что-то ощутить». «Юноша, так бы это и произошло в иной другой ситуации. Но ты невнимателен», мягко пожурила Солриан несиана. «Я уже упоминала о коллапсе того, что когда-то являлась пятым богом. Это туманность — результат этого процесса. чтобы тут не произошло, он был уничтожен, но не до конца» его сознание до сих пор живет но пребывает в пограничном состоянии между глубоким сном и вечным забвением как выяснилось братья из единства не могут умереть как это делают все остальные они постепенно исчезают из этой реальности как медленно тающий кусочек льда на полуденном жарком солнце когда он рассеется то пропадет окончательно мы не должны этого допустить стимы сам удивился своей решительности мы сейчас же отправляемся к команду алешину вместе мы что нибудь придумаем «Мне нравится боевой настрой вашего Энсина, капитан Элир. Он бесстрашен и изобретателен, как и охарактеризовал его однажды командор Алешин. Но не все так просто. Вот мы и подошли к самому грустному моменту нашей истории. Исчезновение командора. Он отправился к истокам разума пятого брата и назад уже не вернулся. При этом его биомонитор показывает очень странные результаты. Он одновременно и жив, и мертв. Взгляните сами». Миссиана поднялась и медленно подошла к одному из пультов, где на экране бежали какие-то непонятные кривые и столбцы цифр. Как видите, его основные жизненные показатели в норме, но отклик от сознания отсутствует, как это обычно бывает у людей в глубокой коме. При этом, что удивительно, его окружает среда, которая сохраняет его тело от беспощадных зубов времени, как если бы он находился в гибернационной криокамере. «Я не могу всего объяснить», Быть может, у его друга и соратника по путешествию это получится намного лучше. С этими словами Ниссиана щелкнула переключателем на пульте, и в каюту зашли шестеро роботов, сгибаясь под тяжестью тяжелого металлического саркофага. Осторожно поставив его на пол, они также невозмутимо и с достоинством покинули каюту, по повинуясь жесту несианы Открыв бронированные створки, внутри обнаружился с виду родной брат капитана Элира, даже выглядевший так же, как и он. Только у этого рецанка на груди пульсировал фиолетовый, Они нежно-бордовый свет. При виде неподвижного механического тела капитан, на удивление всех, упал перед ним на колени и склонил голову, протянув к нему руки. Мгновенно между телом и ладонями Элира засверкали короткие разряды молний и вспышки разноцветных искр. Могучее тело неожиданно дёрнуло ногой, а потом рукой. Голова стала непроизвольно подёргиваться. Он утратил способность двигаться и мыслить с исчезновением своего друга, пояснила Несиан, с любопытством наблюдая за вспышками света. Надеюсь, капитану удастся его разбудить. Что происходит? Ляра была по-настоящему испугана. А что нам делать? Просто наблюдать. Сейлор взял Стима и Ляру за плечи и медленно отточил в сторону. несяна последовало их примеру, совершенно не выражая никакого беспокойства. Все завершилось так же быстро, как и началось. Свет и молнии исчезли, а Элир разочарованно встал на ноги и медленно отошел от неподвижного тела. «Внутри этого тела более нет искры. Если здесь когда-то и был Эра-9, он сгинул вместе с командором Алёшиным. Осталось лишь одно — последовать за ними следом». несиана согласно кивнул головой. «Это очень смелое решение, капитан. Но вы должны тщательнее взвесить свои шансы. Вы мой единственный шанс выбраться отсюда. А если и вы сгинете и не вернетесь назад? Тогда мы все разделим судьбу командора». Но чтобы вы не считали меня бессердечным негодяем, первым в эту неизвестность отправлюсь я лично. И если не вернусь в условленное время, тогда мои спутники сами решат, как им стоит поступить. «Это не честно, так нельзя!» — взмутился Сайлор, а Стим его поддержал. «Возьмите с собой хотя бы меня или Стима, но не пытайтесь все лавры победителя забрать себе!» «Друзья мои, я делаю это лишь с единственной целью — уберечь вас от опасности!» «Чепуха! Мы были ни одного дня в безопасности с момента отлёта!» «Сайлор, держи себя в руках. Нет нужды драматизировать». «Но он говорит правду!» Стим положил ладонь на плечо Сайлора. «Мы все одинаково рисковали. И неужели вы всерьёз считаете, что мы испугаемся опасности в одном шаге от финиша? Мы трое сделаем это. Вы, я и Сайлор. Ляра, прости, но троих будет достаточно. Оставлять с Евой одного лишь Гэфа не стоит. Он хороший друг, но некудышный помощник в бою». Леара в глубине души кипела от негодования и обиды. Но усилием воли загнала своё недовольство обратно и лишь молча кивнула, не проронив ни слова. Она осознавала свою ответственность в этом деле и потому смирилась. «Я позабочусь о девочке». неся она не удержавшись, погладила Леару по голове. «Здесь она в полной безопасности». «Сама могу о себе позаботиться, и я не девочка». лиара ты теперь наши глаза и уши в этом мире». Капитан Элир подошёл к ней и приобнял за плечи. «Признаться, я был против, когда ребята голосовали за то, чтобы ты осталась с нами. Но теперь я вижу, как ошибался. Сирена, ты здесь?» Из воздуха тут же мгновенно появилась блестящая сфера, вызвав на лице Анисианы тень тревоги и недоумения. Она впервые увидела подобное существо и оттого удивилась. «Слушаю вас, капитан Элир. Ты с нами? Или останешься с Лиарой?» «Разумеется, с вами». Подобные незарегистрированные пространственно-временные карманы представляют большую научную ценность. Не волнуйтесь. Обычно из таких карманов существует как минимум несколько выходов. Застрять у них навсегда практически невозможно. Я внимательно слушал ваш разговор и могу с уверенностью заявить, что ваш друг намеренно остался внутри. А вот причину мы и выясним. Если желаете, я могу слетать туда и все выяснить. «Желаем!» — чуть ли не хором выкрикнулись Тим и Сайлор, и не удержавшись, рассмеялись. «Очень хорошо» тогда терпеливо дожидайтесь моего возвращения. Сирена исчезла, чем вызвала еще большее смятение на лице Несианы. Но уже через минуту вернулась, сверкая остаточными вспышками молнии на своей гладкой поверхности. «Что, уже все?» — пришла очередь удивляться капитану Элиру. «Как тебе это удается?» «Очень любопытный пространственно-временной феномен. Подтверждаю, выход из него существует, и не сказать, что особо сложный. Но вот содержимое кармана меня приятно удивило Да не томи ты уже! Что ты видела?» Ляра даже посинела от гнева. «Ваш друг-командор Алёшин внутри, и он жив. Подтверждаю». «Слава богам!» Сайлор на радости хлопнул Стима по плечу. «Отличная новость! Ещё до конца дня по корабельному времени мы вытащим его оттуда и вернёмся назад героями». «Вы рано радуетесь», — остудила сирена его воодушевление. «А впрочем, увидите всё сами». И с тихим хлопком исчезла, оставив после себя облако серебристой пыли. «Эй, что она имела в виду?» Сайлор обернулся за разъяснениями к капитану. «Увидим всё сами. Готовьте шаттл. Мы отправляемся немедленно». «Можете взять мой», — предложила Ниссиана. «Любой вид связи обрывается за границами этого временного разрыва, так что отправиться с вами в образе аватара я не смогу. Как не смогли вернуться мои механические подчинённые, отправленные беспилотники?» «Судя по данным, выйти обратно может только живое существо» так что подумайте сто раз, капитан. Из вашего экипажа вы больше всех рискуете, мне жаль. На это Элир лишь пожал плечами, и с тоской окинув на прощание могучее тело Эра-9, обратился к Нессиане с просьбой. «Примите наш корабль в свой грузовой трюм. Что-то подсказывает мне, что вся эта канитель не закончится до конца дня. Будет очень не кстати, если антикитеру обнаружат в открытом космосе без пилота, без экипажа, без всякой защиты». Вы ведь уже взаимодействовали с этим кораблем прежде и знаете о нем все, ну или почти все. Вот отлично». В сопровождении четырех роботов из экипажа Ниссианы четверо друзей шли к взлетной площадке, где их уже дожидался шаттл весьма архаичного вида и конструкции. «Да это же древняя рухлядь!» — возмущался Сайлор. «Этой груди металлолома как минимум полторы тысячи лет, и как нам ею управлять?» «Не волнуйтесь, инженер управлять этой грудой металлолома будет пилот. Голос Несиана исходил из стены потолка. «В случае, если он выйдет из строя и прекратит исполнять свои обязанности, с этой малышкой сможет справиться даже ребёнок. Всё равно дурацкая идея. Надо было лететь на своём шаттле». «Сайлор, ты забыл, что оба наших шаттла требуют ремонта?» — напомнил Стим. «Ну, как бы да, но всё равно неправильно». «Заходите внутрь», — приказал Элир, посторонившись в сторону. Лиара, оставшись снаружи, не удержалась и подняла правую руку вверх, после чего сжала в кулак, что на языке ее народа было пожелание доброго пути. Помахав ей ладонями в ответ через стекло кабины Стим занял место позади робота-пилота и капитана на месте штурмана. Саллы привычно не находил себе места, пока не присмотрел себе кресло борт инженера у экранов локаторов. Быстро оценив взглядом фасеточных глаз пассажиров, пилот-робот запустил двигатель готовить к взлету. Ему, как и его пассажирам, не терпелось покинуть корабль. «Тридцать секунд готовности!» отложил пилот. «Убираю шасси». Парящий над палубой шаттл втянул в себя колеса и, подчиняясь приказу Ниссианы, полетел вдоль бесконечной взлетной палубы к сияющему вдали в полутьме яркому квадрату шлюза. Шаттл, как стрела, вырвался из нутра могучего корпуса и помчался в открытый космос. Его старая, но надежная конструкция вибрировала от мощности двух двигателей, наполняя кабину глубоким гулом. Сайлор напряженно следил за экранами локаторов, Где-то внутри с каждой минуты росло огромное напряжение, готовое в любой момент перерасти в тревогу. «Червоточина по курсу на расстоянии трёх световых минут», — сообщил робот-пилот. Его голос не выдавал никаких эмоций, но Сайлор знал, что это было самое сложное и опасное, что они когда-либо делали. Стим, сидевший позади капитана, держался спокойно, но его руки сжимали края консоли. Он знал, что даже самое малое отклонение от курса может привести к катастрофе. «Приготовьтесь к входу в червоточину!» прозвучало предупреждение Нисианы. «Удачи!» Приборная панель осветилась тревожными огнями. Над головой взвыли сирены тревоги. Шаттл ускорился. Звезды вокруг них стали размываться, превращаясь в светящиеся разноцветные полосы. Впереди, словно гигантское чудовище, раскрылась полупрозрачная пасть червоточины, ее края мерцали искрящимися синим светом и молниями статического напряжения. «Вот черт! А вдруг все расчеты неправильные?» Голос Сайлора дрожал от страха. «В таком случае тебе крупно повезло!» «И в чём именно, с Стим? Ты умрёшь в хорошей компании!» шатл влетел в червоточину. Вокруг них всё стало искривлённым и размытым, как будто они летели сквозь жидкое стекло. Сайлер чувствовал, как его желудок сдавливает, а голова кружится. Он закрыл глаза и сосредоточился на дыхании. Сердце бешено билось в груди. Тряска и жуткий скрип корпуса Шаттла внезапно прекратились. Наступила гнетущая тишина. Открыв глаза, Сайлор не увидел на обзорных экранах ничего, даже звёзд. Вокруг них расстилалось сплошное ничто, как если бы они окунулись с головой в густую нефть. «Мы внутри чёрной дыры? Это всё, да? Вот так и выглядит конец Вселенной!» «Сайлор, прекрати молоть чепуху! Не нервируй меня!» «Выравниваю курс к планете», — бесстрастно доложил пилот. «Цель впереди!» «О чём он, капитан? Я не вижу здесь никаких планет! Нет даже звёзд!» «Все хорошо», — успокоил Стим и ободряюще улыбнулся. «Это ведь пространственно-временной карман. Здесь, по идее, и не должно быть никаких звезд. Ты наблюдаешь то, что находится за пределами Вселенных. Это ничто и есть основа мироздания, ее фундамент. Говорят, если умереть в этом месте, твоя душа никогда не сможет вырваться отсюда». Прямо на глазах из тьмы медленно вырастал бледный круг, принявший вид одинокой планеты без единой луны со странной оранжево-красно-фиолетовой поверхностью. Планета изучала мягкий свет, хотя обычно такое происходит, когда есть источник света в виде звезды. Здесь ничего, кроме планеты, не было. Значит, и безымянный мир, по идее, светиться никак не мог. Пилот. Приборы фиксируют наличие на планете атмосферы и биологической жизни. Экзопланета с пригодной для дыхания людей атмосферой и автохтонной жизнью представляет собой высокоценный объект для исследований и экономической эксплуатации. Данный тип планет характеризуется высоким содержанием металлов, что обусловлено наличием большого металлического ядра и богатых залежей рут металлов на поверхности. В частности, месторождение металлов концентрируется в областях угасшего или активного вулканизма и жидкостных эрозий. Это связано с тем, что вулканическая активность и эрозия способствуют выносу металлов из недр планеты и их концентрации на поверхности. Кроме того, на подобных планетах могут встречаться самородные металлы с высокой атомной массой, что является редким явлением в других планетарных системах. «Ты видишь на поверхности присутствие человека?» «Никак нет. Биосигналы в избытке, но все они принадлежат местным организмам». Шаттл продолжал движение к планете, и Стим смог разглядеть её поверхность более подробно. Он увидел обширные пустыни, пересекаемые глубокими каньонами, и высокие горы, покрытые снегом. Над поверхностью плыли странные, непохожие на земные коричнево-алые облака – вероятный результат активной вулканической деятельности. Когда Шаттл вошел в атмосферу планеты, он начал трястись от турбулентности. Стим схватился за ручки своего кресла и закрыл глаза, пока Шаттл не выровнялся и не начал плавно снижаться. Приземление было мягким, и Соларианец вздохнул с облегчением, когда Шаттл застыл на месте. Пилот выключил приборы и с готовностью посмотрел на Элира. но ну, мы здесь», — сказал Стим, едва скрывая возбуждение и нетерпение. «Пора выходить и посмотреть, что же нас здесь ожидает. Мне не терпится изучить все окрестности». Сайлор кивнул и также собрался отстегнуть ремень безопасности, но капитан их придержал. «Вы двое уже взрослые, но иногда ведете себя, как маленькие дети. Это мир категории А, значит, не был подвергнут терраформированию. Вся его биосфера осталась в изначальном состоянии. Допустим, горячее ядро и внутренний подогрев поддерживают необходимую температуру на поверхности». Но откуда здесь, скажите, взялась вода и атмосфера? Мы не встретили за пределами этого небесного тела ни одной молекулы молекулярного водорода. Эта планета – настоящий анахронизм и загадка. Вот смотрю я на нее, и мои глаза отказываются воспринимать ее физическое существование. На моей памяти впервые находят экзопланету, не привязанную ни к чему конкретно, и просто висящую посреди большого ничто. Вас это не удивляет? Тем больше у нас причин все здесь тщательно изучить. Мы будем осторожны, Кэп. Стим и Сайлор оба вскочили и поспешно надели шлемы, прежде чем открыть люк шаттла. Когда люк распахнулся наружу, Стим увидел, что они приземлились на обширной красноватой равнине, окружённой холмами и горами. Небо было окрашено в странные оттенки фиолетового и оранжевого. И Стим почувствовал, как его глаза приспосабливаются к необычному тусклому свету. Где-то вдали на горизонте сверкали молнии, далёкие раскаты грома предвещали грозу. Человек и Соларианец вышли из шаттла и начали исследовать окрестности. Сайлор заметил, что почва под ногами была мягкой и рыхлой, и он легко оставлял следы. Они успели отдалиться от шаттла метров на тридцать, как наткнулись на странные образования, похожие на гроздь светящихся кристаллов. Сайлор приблизился и коснулся одного из них, и был удивлён, когда кристалл начал переливаться ярким синим цветом, а после зелёным. «Это необычно», — сказал он, обратившись к Ситиму. «Ты видел что-то подобное?» Стим покачал головой. «Нет, никогда прежде. Это очень красиво. Возьми маленький фрагмент на анализ». Они продолжили исследовать окрестности и нашли ещё несколько кристаллов, светящихся разными цветами. «Как ты думаешь, сколько они могут стоить? Ну, хоть приблизительно?» «Сай, я без понятия. Любой минерал здесь может стоить баснословных денег. Этот мир выглядит таким изначальным. С орбиты мы не видели ни городов, ни каких либо руин, нет никаких рукотворных источников сигналов». Это девственная планета. Здесь всё уникальное и неповторимо. Что-то обнаружили интересное? Я ведь просил не уходить далеко от шаттла. К ним широко шагая уверенно двигался илир держа в руках сканер минералов. Ничего особенного, только кристаллы и залежи металлов у самой поверхности. Кристаллы полные дряни, ничего не стоят, быстро добавил Сайлор. Обычные сульфиты. Вот как. Здесь они, может, и ничего не стоят. Но технецы является одним из самых дорогих, редких и желанных минералов в галактике. Так что не пытайся меня надуть, Сайлор. В таком случае хочу напомнить, что мне полагается доля от общей добычи. Нет, это я хочу напомнить тебе, что мы здесь не ради технецы и прочих глупостей. Тебе было мало проблем на Эбеноре? Решил здесь повторить? При упоминании печального инцидента Сайлор заметно сник и насупился. Мало того, что подаренные зерандой, велтрией и гриморой камни у него отобрали, Так еще при любом удобном случае напоминают, каким он был дурним, что вообще на них позарился. Обидно, блин. «Сирена, я знаю, что ты где-то рядом», — громко сказал Элир. «Выходи, есть разговор». Из воздуха материализовался серебристый шар и быстро стал кружить вокруг их группы. «Будь так добра. Укажи нам точные координаты Дмитрия Алешина. У нас нет времени играть в эти игры. Не заставляй Сайлора истимосердиться и совершать всякие глупости. Будь паинькой». Сирена еще немного полетав вокруг них, молниеносно спикировав к земле и едва коснувшись поверхности оранжево-фиолетовой почвы, мгновенно вытянулась и стала трансформироваться в человека, отчего у Стима и Сайлора волосы зашевелились на голове. Перед ними стоял как живой командир Алёшин собственной персоной. Вот только выглядел он не так, как при их последней встрече. На его лице появились откуда-то морщинки, глаза запали, а на щеках горел лихорадочный румянец. Он был одет в стандартную форму Инара, но без шевронов. Его глаза едва заметно светились в полутьме алым светом. «Поздравляю, вы его нашли!» — громко заявила сирена Алёшин, сделала забавный реверанс, после чего прошёл мимо застывший от удивления троицы и зашагал куда-то в сторону скал. «Что?» — разом выдохнули Сайлор и Стим. «Это ты? То есть вы? Как такое может быть? Вы меня не так поняли. Ваш друг совсем рядом. Идите за мной». «Ненавижу, когда она так делает!» процедил сайлор и побежал догонять остальных долго идти не пришлось уже метров через двести они обнаружили вход в подземелье едва видимо зяв пещеры усыпанные сталагмитами и сталактитами словно жадные пасть острыми зубами эта пещера была естественного происхождения созданная самой природой в результате крио вулканической активности но что- то рукотворное все равно в ней присутствовало и это что-то тропинка среди сталагмитов кто-то заботливо срезал на земле все острые зубцы и отшлифовал до гладкости стекла узкую дорожку, петляющую вокруг массивных гранитных столбов, поднятых на поверхность давлением магмы. Ещё через пару десятков метров подземелий Алёшин-сирена привела группу в огромную пещеру, чей потолок терялся во тьме. Здесь находился целый лес из кристаллов всех размеров, цветов и форм, включая главную колонну цитрина, диаметром не меньше трёх метров. Внутри этого с виду природного столба явственно различался силуэт человека, которым все с ужасом узнали командора Алёшина, который стал частью Кристалла. Алёшин-сирена подошла к Кристаллу вплотную. «Мы на месте. Вот ваш пропавший друг. Не благодарите». Утратив дар речи, Стим, Сайлор и Элир медленно подошли к Кристаллу и стали водить по её гладкой поверхности ладонями, не зная, что сказать, не до конца веря своим глазам. «Это правда он?» Сайлор с недоверием обернулся к Элиру. «Мы нашли его склеп или это кто-то другой?» «Ради этого мы рисковали своими жизнями? Ради парня, который, словно стрекоза, влип в янтарь? Как вообще это стало возможным?» «Ты задаешь слишком много вопросов, на которые я не знаю ответа». Элир, сканируя колонну кристалла и человека внутри нее, медленно сделал круг. «Как ни странно, но он живой. Тело не тронуто тленом. Ни единого намека на некроз тканей или разложения. Как и предупреждала Ниссиана, данные сканера очень странные. Он словно в гибернации». Как его оттуда достать? — резко спросил Стим. — Мы должны немедленно что-то сделать. — Не спеши, Стим. Он ждал нас долгие годы. Подождет еще пять минут. — Пять минут? Возможно, у него нет пяти минут. Капитан, умоляю! — Стим, наберись терпения. — Спокойно. Элир положил руку на плечо Соларианца. структуры его жизненных показателей на удивление стабильна. Процессы внутри тела практически сведены к нулю и едва тлеют но при этом его мозг активно работает, как в процессе обычного сна. Сон вашего друга нельзя назвать рядовым или обычным. Сирена вновь приняла вид серебристой сферы. В любом случае, вмешиваться в этот процесс я не рекомендую. Что ты имеешь в виду? Объясни. Судя по рисунку атомарной решетки кристалла и его внутренней структуре, ваш друг самостоятельно создал вокруг себя этот своеобразный защитный кокон. Так он защитил себя от окружающего мира и впал в состояние криогенного сна. В этой пещере идеальная температура и среда. Лучшее место для очень долгого ожидания и не пожелать. А мы можем с ним связаться?» Робко предложил Стим. «Он знает о нашем присутствии?» «Этого я не знаю. Способности сенсов выходят за рамки моих знаний о людях. Ну что же, оставим все эти загадки на потом. Здесь и разобьем свой лагерь». «Что значит разобьем лагерь? Капитан, нам нужно уже что-то решить». «Сайлор, мы будем решать эту проблему спокойно, не спеша». «Давайте принесем из шаттла наши вещи, портативные генераторы брикеты с едой. Сообща, мы что-нибудь придумаем. Ведь не бывает безвыходных ситуаций. Может, присутствие здесь Еву растопит между ними эту преграду и пробудит капитана. Как знать. Пока же у нас еще слишком мало информации. Стим, ты идешь? Не волнуйся. Теперь он от нас никуда не денется». Оглянувшись на друзей, Соларианец заставил себя оторвать от кристалла руки и нехотя отправился за ними то и дело оглядываясь на своего пропавшего и вновь обретённого друга. «Потерпи ещё немного», — прошептал Стим. «Мы найдём способ вызволить тебя, клянусь». В течение последующих нескольких дней шатл несколько раз совершал полёты в обычную Вселенную, довольно легко преодолевая червоточину при условии, что её пилотировал живой человек. Неся она оказалась права. «Кто бы её ни создал...» Она была достаточно стабильна, так что проходящим сквозь неё космическим кораблям ничего не угрожало. Единственный нюанс заключался в том, что любой робот или андроид не мог пройти эту границу без последствий для своего разума. К счастью, Элир имел куда более сложный мозг, нежели у андроидов. Переходы между двумя вселенными никак особо не сказывались на нём, и это была хорошая новость. Первым делом Элир провёл антикитеру сквозь червоточину и мастерски посадил практически у входа в пещеру с кристаллами и Алёшином. Ява к тому времени пошла на поправку, но всё ещё не могла долго находиться на ногах. Геф был сильно обрадован и ещё сильнее озадачен их находкой в пещере. Ему не терпелось распилить кристаллы и извлечь оттуда человека, но все единогласно проголосовали против этого, опасаясь, что тем самым они повредят тело. «Не понимаю, чего мы ждём?» не сдавался Белотрянец. «Сам по себе он не проснётся, а нас поджимает время. Мы не можем позволить себе такую роскошь, как ожидать годами, пока командор соблаговолит заметить нас, после чего проснётся окиспящая красавица. Давайте срежем колонну и перенесём на корабль. Затем вернёмся на Беллатри или Каланту и попросим помощи у примархов. Это лучшее, что нам светит. Сами мы эту проблему не решим». «Мистер Резо, ваш пессимизм меня удивляет». Элир, оторвавшись от микроскопа, указал на образцы минералов за его спиной. «Будьте так любезны, подайте вон тот жёлтый кристалл». «Капитан, пожалуйста, выслушайте. У моего народа богатейшие познания в прикладных науках. Безопасно извлечь тело из кристалла не так уж и сложно. Своими силами мы напортачим». «Вот как? А что потом?» Элир, отколов от большого образца мелкий кусочек кристалла, положил под микроскоп. «Станете изучать Командера как подопытного кролика? Организуете пресс-конференцию из ученых и объявите тендер на лучший научный подряд? Не забывайте, он в розыске. И не просто так скрывался, в том числе и от белотрианской разведки. Нет, мой друг, ваше предложение неконструктивно. Будем честны, все происходящее и вправду выходит за рамки понимания. Однако наша исследовательская группа не столь безнадежна и беззуба, как может показаться на первый взгляд». «Вспомните, в каких спартанских условиях вы изучали создание Олингона, будучи на службе капитана Нэши на корабле Королевы Солнца. Вы не забыли свои собственные рассказы? Так что вас останавливает и смущает на этот раз?» «Я не хочу случайно по дурацкому недоразумению убить или покалечить друга», прошептал Геф и отвернулся. «Вы же первые меня за это проклянете». «Понимаю. Никто из нас этого не хочет. Давайте лучше сосредоточимся на том, что у нас имеется» а именно неизвестная планета, которая несколько выпала из нашего поля зрения на фоне находки Командера. Мы находимся внутри пространственно-временного кармана, созданного неизвестным способом, неизвестным создателем. Вы ведь всегда мечтали изучить только что открытые миры. Вот и займитесь этим. Возьмите с собой Стима и Сайлора. А то эти двое не находят себе места и не знают, чем заняться. Какое-никакое приключение? Вдруг в пути вы найдете ответы на все свои животрепещущие вопросы Заодно выясните, насколько этот мир похож на остальные, и сделайте выводы. Сильно подозреваю, что он не раз удивит вас. Стим воспринял предложение Гефа изучить планету с большим энтузиазмом. Все равно временная база организована, быт налажен, а вот дух авантюризма никуда не делся. Забежав в пещеру, чтобы забрать свой ранец с научными приборами, он невольно стал свидетелем трогательной картины. Ева, стоя перед Кристаллом, где находился командор Алешин, о чем-то вполголоса полголоса рассказывала ему, будто он мог её услышать. «Не мешай им», — раздался за спиной голос Леары. «Не видишь, встретились две души. лиара я отправляюсь в исследовательскую экспедицию с Гефом. Хотим разведать обстановку и изучить континент. Ты уж приглядывай за Евой, не отходи от неё ни на шаг. Уж будь уверен, мимо меняет и не проскочит». Резко выдвинув телескопическое копье Селенидка молниеносно пригвоздила к земле мохнатую многоножку, которые в последнее время сильно досаждали своим присутствием. «Ладно, я ушёл. Развлекайтесь дальше». «Ага. Эй, Стим, будь готов к новым знаниям и ничего не бойся». В голосе лиары прозвучали многозначительные нотки, которые Стим не сразу распознал. Уже будучи в воздухе на борту шаттла с антикетеры, к нему пришло неожиданное видение. Впоследствии Геф и Сайлор убеждали его, что он просто заснул, его укачало, и потому не стоит придавать большого значения обычным снам. Но то, что он увидел, было далеко необычным. Больше никого не было вокруг, ни друзей, ни шатла, ни даже безымянной планеты. Вокруг клубился густой туман, которым изредка мерцали чьи-то тени, пугая своими необычными формами. Стим смело шагал вперед, изредка останавливаясь и прислушиваясь к завываниям ветра среди скалистых вершин гор. Из тумана ему навстречу шагнул хрупкий женский силуэт, в котором Стим с удивлением и страхом узнал доктора Флоу Кенсон, погибшую на Левиафане много лет назад в момент жуткой атаки некроморфов. Она за эти годы ничуть не изменилась, лишь прическа была другой и цвет волос более светлый. На ней был всё тот же белый синий медицинский комбинезон с замысловатой крючковатой эмблемой медицинского резерва Альянса систем. "Здравствуй, Стим, давно не виделись, малыш". Голос её был нежным и звонким, каким солрянец его навсегда и запомнил. "Как ты здесь очутился? Ты здесь один?" "Здравствуйте, доктор Кенсон". Стим смутился, не зная, как тактично спросить о том, каким образом ей удалось выжить ведь он лично видел её мёртвое, обезображенное огнём тело. «Не бойся, здесь никто не собирается причинять тебе вред». «Кто вы на самом деле?» Стим в страхе попятился, когда Флора шагнула к нему. «Всего лишь твоё воспоминание». Доктор Кэнсон грустно улыбнулась. «Иногда, как и любое другое воспоминание, мы приходим к вам во снах. Ты знаешь, где ты находишься? Безымянная планета в пространственно-временном кармане? Нет, ты так ничего и не понял» ты и твои друзья попали внутрь сна спящего пятого брата. аниматрона не Матрона? был потрясён этим откровением. как это возможно. Возможно все, что может вообразить твой разум. Пятый брат создал этот мир за пределами известного пространства. И теперь он спит сном, похожим на смерть. А ты, как и все твои друзья и все остальные существа на этой планете, всего лишь часть его сна. Забавно, не так ли? Наверное, тебя мучает вопрос, кто более реален, тот, кто видит сон, или является его частью?» «Но почему мы здесь?» — спросил Стим, пытаясь понять происходящее. «Почему мы внутри сна? Как нам пробудить нашего друга командора Алешина?» «Ты и твои друзья получили доступ по определенной причине». Флора грустно улыбнулась. «Пятый брат ищет ответы, и он надеется, что ты и остальные братья поможете их обрести». «Какие ответы?» — спросил Стим, ничего не понимая. «Ответы на вопросы, которые волнуют пятого брата», — ответила Флора. Но я не могу сказать тебе больше того, что ты уже услышал, ибо я не имею права распоряжаться чужими секретами. Ты умён не по годам, Стим, и должен продолжить своё путешествие, чтобы найти все ответы самостоятельно. Тебе дремлют те же силы, что привели тебя сюда, могучие и неподвластные простым смертным. Пробуди эти энергии в себе, пока они не заморозили и не сожгли твою душу. Время играет против тебя, юноша. Все эти беседы имеют одну цель — научить тебя думать» чтобы ты воспользовался своим разумом и услышал ответы на свои вопросы от самого себя. Как можно узнать ответ на свой же вопрос, только если ты задал его самому себе? Значит, в тебе сидит тот, кто знает ответы. Но ответ должен быть осмыслен разумом, и даже чувства и эмоции, как свои, так и чужие, осознаются разумом. И мир эмоций существует в разуме человека, и каждая мысль окрашивает его в свой цвет, и потому дух знает о всех своих мыслях как человек. И мир этот очень красив если мысли одухотворены духом, и он может быть миром пепла, если в нем не осталось ничего духовного. и шепот направлен на то, чтобы в этих мыслях было меньше хаоса, чтобы мысль резонировала с духом и переходила от шепота к диалогу с самим собой. Но если разум стремится к восприятию материальной мысли, то голос духа будет слабым шепотом самому себе и будет не И тогда бьют вас жизненными обстоятельствами, и вы воспринимаете это злом. И если разум не осмыслит в том помощи не примет добром, дух будет бороться за вас до последней вашей мысли, чтобы обратить ее в духовное направление Ведь борьба идет внутри нас за наше общее единство, и поле боя ваш разум. Тебе нужно учиться слушать сердце. Шепот идет всегда. Он никогда не покидал вас. Будучи ребенком, ты слышал его голоса. Он приходил к тебе эмоциями. Ты повзрослял и многое потерял. Потому что многое из сказок ты стал считать ложью или фантазией. Сейчас тебе надо вновь научиться слушать сердце. Вы многое принимаете на веру, и через некоторое время лишь только тогда начинаете думать, а верно ли это. Но никогда не отрицай сразу, прими на веру. И придет время, и ты задумаешься, так это или нет. И тогда многие вопросы отпадут сами собой. Почему же слаб тут шепот? Он не слаб. Вы глухи. Только и всего. Доктор Кэнсон прямо на глазах стала замерзать, превращаясь в ледяную статую. После чего вспыхнуло ярче пламени и мгновенно растаяло расставив после себя облако горячего пара. Внезапно Стим пришёл в себя, потный и дрожащий от волнения. Он снова находился в шаттле. Сайлор смотрел на него с озабоченностью. «Ты нормально?» — спросил Сайлор. «Ты неожиданно закричал!» «Я только что видел покойную Флору Кэнсон!» выдохнул Стим, всё ещё пытаясь оправиться от шока. Сжав голову обеими руками, он зажмурил глаза. «Она была прямо здесь, как живая, и сказала мне, что мы попали в сон пятого брата!» а еще что я умру, если не научусь использовать свои внутренние силы и энергии. Откуда она про них узнала? Сайлор покосился обеспокоенным взглядом в сторону пилотской кабины. Может быть, нам вернуться назад, пока еще не успели не очень далеко улететь? Нет, Сайлор, я в норме. Просто в последнее время буквально засыпаю на ходу. В тот день странности для Стима не закончились. Получив от капитана Элира по радио вводные, шоттл под управлением Гэфа приземлился в районе Северного магнитного полюса. Здесь было необходимо провести некоторые замеры и установить научное оборудование. Всё ещё не было ясности относительно самой планеты. По всем законам физики её не должно было существовать, однако своим наличием она заставляла переосмыслить некоторые заблуждения. Устанавливая зондирующие почву приборы, Стим решил немного передохнуть, выбрав для этого небольшой камень у крохотной речушки в небольшой долине, зажатой со всех сторон скалами. Пока Сайл и РГФ проводили химические исследования добытого ледяного керна, Соларианис присел на камень и принялся с удовольствием изучать местные красоты. А посмотреть здесь было на что. Этот странный пленэрный мир был поистине уникальный. Его ландшафты были настолько разнообразны и удивительны, что казалось, будто планета собрала в себе все красоты Вселенной. Здесь были и обширные равнины, покрытые густой травой нежных фиалковых оттенков, и высокие горы, чьи вершины были покрыты снегом и льдом. Леса, полные дикой растительности и необычных цветов, перемежались с кристально чистыми озерами и бурными реками флора планеты была не менее разнообразной здесь росли деревья с серебристой корой и листьями меняющими цвет в зависимости от флюктуации магнитного поля планеты цветы были настолько яркими и необычными что оказались вырезанными из драгоценных камней некоторые из них испускали мягкий свет освещая всю поверхность до самого горизонта фауна планеты оказалась еще более уникальной здесь обитали существа которых не было ни на одной другой планете Небольшие хищники, похожие на земных кошек, были самыми крупными из них. Они были покрыты мягкой шерстью, переливающейся всеми цветами радуги, и имели большие выразительные глаза. Кроме них здесь были и более мирные существа. Птицы с радужными крыльями, летающие рыбы, способные перемещаться как в воде, так и в воздухе, и многие другие. Насекомых было мало, и в основном это были безобидные мохнатые многоножки. Воздух был чистым и насыщенным кислородом что делало дыхание легким и приятным. Климат был мягким и комфортным, без резких перепадов температур. Эта планета казалась настоящим раем для исследователей и ученых на фоне тех миров, где уже успел побывать экипаж антикитеры. Даже вылизанная до бляска каланта не могла соперничать с ней. Спускаясь вниз по руслу быстрой горной реки, Стим с удивлением заметил за очередным поворотом фиолетовые отблески, льющиеся из-за невысокого холма. Не без труда взобравшись на ее вершину, Он с удивлением разглядел в небольшой чаще леса источник света, выбивающий из-под земли факел горящего болотного газа. В опасной близости от огня стояли четверо существ, двоих из которых он сразу узнал. Пожилой старец, седьмой брат, представившийся при их первой встрече в поселении Кармайкл-Пойнт, как астрофар. Задумчиво смотрящий на огонь шестой брат, мальчик-звездный феномен Элерион из региона Селены Благословенной. А вот двух других Стим никогда прежде не видел хоть и ощутил некоторые смутные, едва ощутимые узнавания, как при дежавю. Первый — настоящий гигант трёхметрового роста, словно сотканный и светящейся во тьме тончайшей паутины. Второй — существо, отдалённо похожее на человека, но с телом, состоящим из живой ртути. Оба не имели чётких черт лица, но их глаза, словно два лунных камня, горели ярким, прозрительным светом с фиолетовым оттенком. Стим был потрясён. Он не мог поверить, что вновь встретил Астрофара и Эллириона. И теперь они стояли перед ним вместе с этими двумя неизвестными существами. астрафар сделал Соларианцу приглашающий жест подойти ближе. Все четверо медленно отступили, освободив ему место в центре своей группы. Стим сам не понял, как оказался среди них, с благоговением и легким страхом взирая снизу вверх на таинственных и могущественных существ из единства. Но исходящие от них волны заботы и любви гасили любые порывы страха. «Приветствую достопочтимых и светлоликих братьев из единства!» Стим не знал, как вести себя с ними, и оттого сильно волновался. «Я совсем не ожидал вас здесь встретить!» «Приветствуем и мы тебя, славный сын народа саларианцев и наш добрый проводник!» Мягко ответил мальчик Эллирион и указал на двух незнакомцев. «Познакомься, это Небулос, известный вам как Аниматрон, он же создатель этого места антиэдема, она же Урантия!» Это Космогон, с которым ты в своё время даже успел сильно подружиться. Круг замкнулся. Светящийся гигант Космогон, сотканный из мельчайшей паутины, внезапно сцепил пальцы вместе, чем вызвал настоящий шок и трепет у Стима. Ведь именно так делал Эра-9. «Вижу, ты узнал нашего брата». На лице Иллириона появилось удовлетворение. «Вспоминай, пробуждай свои чувства, они не обманут. Любое движение души приветствуется». «Эрра девять?» — громко предположил Стим. «Не может быть! Ты ведь электронная программа!» Широкая семипалая ладонь с двумя отстающими пальцами едва ощутимо коснулась его предплечья, и тело Соларианца пронзило острое осознание и понимание всего происходящего. Это была не просто встреча братьев, но и некий ритуал воссоединения в единую сущность, которой они на время стали. Это было похоже на радость добрых друзей, встретившихся после очень долгой разлуки братья улыбались тимму их глаза сияли гордостью и любовью их энергия начала проникать в ларианца наполняя его силой и мудростью с тем чувствовал как он становится частью чего-то большего чем он сам И это чувство было неописуемо прекрасным до сих пор не верилось что он простой славрианец мог быть частью чего-то настолько великого и важного но он также чувствовал что это его призвание что это то для чего он был рожден всемеры были в начале пути семь добрых друзей семь светлых братьев из ткани священного единства. И были они любопытны и решили на время выйти из единства, чтобы проверить свои силы и познать разделение, а также испытать себя в трудностях и невзгодах, присущих простым смертным. Собравшись вместе, братья построили корабль из чистого света и нарекли его вера, надежда, любовь. Покинув единство, все семеро отправились в долгий и опасный путь, спускаясь в нижние планы многослойной и грубой реальности. Выбрав галактику для своего эксперимента, братья огорчились, что жизнь здесь невыносимо хаотично, тосклива и бездушно, а в мире этом хозяйничают безразличные, но расчетливые машины, известные как бескрайние. Однако трудности лишь раззадорили братьев, и они принялись за дело. Возвели они множество кораблей будущих яслей, материнские звездные системы, вскормившие многие цивилизации, ставшие впоследствии легендарными. И поняли братья, что это хорошо, и продолжили свой непростой эксперимент по развитию органических существ с душой животворящей, способной к высокой эволюции и присоединению к единству. Братья так увлеклись своим экспериментом, что забыли про энтропию, про законы грубой физики этого мира, и стали их тела со временем черстветь и разрушаться, а корабли света потух навсегда. Огрубели их тонкие ткани, а порожденные сим миром злые сущности стали расти и множиться, постепенно вырываясь наружу. Братья забыли, что время их на исходе, и пора возвращаться в единство, покуда не стало слишком поздно, и они навсегда не застряли в этой вселенной. Пролетели мириады человека лет как один час, и братьев уже было не узнать. Почивая на лаврах, забыв о цели миссии о своем священном призвании нести свет любви и добра, самые темные и варварские уголки мироздания погрязли все семеро в бесконечных ссорах и взаимных обвинениях, ибо не могли более вернуться в единство но и оставаться здесь не хотели а жаждали больше почитания и удовольствий так умерло среди них единство лукавый седьмой брат принялся отговаривать от возвращения и сказал им такие слова братья зачем нам возвращаться к истокам единства когда мы можем стать богами здесь в этой вселенной и построить свое собственное единство мы создали жизнь мы создали некрасферу мы можем создать свои собственные миры и править ими как боги «Разве не в том наше высшее предназначение? Разве не к этому мы шли? Зачем подчиняться кому-то еще, когда мы можем быть свободными и могущественными? Рано или поздно мы научим всех единству». Но остальные братья не согласились с ним. Они с горечью поняли, что миссия была не во имя власти, почитания и удовольствий, а в служении высшим целям единства и Создателю. Их сердца преисполнились величайшей скорбью за свой эгоизм и слепоту, за то, что забыли свое истинное предназначение, за то, что позволили этому миру, этому грубому измерению испачкать и исказить их самые добрые намерения и дела. Но также поняли, кто все эти годы сбивал их с пути, кто сеял смуту и недоверие, кто отвлекал и запутывал седьмой брат. И тогда они, сообща, приняли непростое решение вшестером искать обратную дорогу в единство, искренне покаяться перед Создателем Сущего и просить у него прощения за свою гордость и заблуждение. Но седьмой брат отказался их отпускать. Он решил любой ценой остаться и продолжить путь на вершину власти и могущества. Выждав подходящий момент, когда братья были особо уязвимы и беззащитны, седьмой напал на них и успел убить троих — эфеальта Космидора и Галактиона, прежде чем они успели сбежать и навсегда скрыться среди звезд. Их души вырвались из тел и устремились в некросферу, вместо благословенного света единства. Так трое братьев стали вечными заложниками ткача. С болью покидали братья место, что зовется солнечной на второй планете от звезды, называемой Венера. Успели братья привыкнуть к тому миру, возлюбив его как родное дитя. Оставшись в гордом одиночестве в Эдеме, седьмой брат постепенно утратил тягу к созиданию. Угасло его пламя познания. Обдумав всю степень своего проступка и дальнейшую судьбу в том мире, пришел к неутешительному выводу, уцелевшие братья повинны в его неудачах а значит недостойны они жизни он найдет их убьет и сделает из их поверженных тел новый корабль для возвращения в единство на протяжении долгих тысячелетий седьмой брат выслеживал уцелевших четверых братьев по всему космосу в надежде по и обрести покой но каждый раз они сбегали от него не желая драться и скорбя о его безумии неболус пятый брат попробовал разыскать и вразуметь седьмого но был тяжело ранен в бою и со временем разуплатился, став звездной туманностью. Пребывая на границе жизни и смерти, он все глубже погружался в свои грезы и сны, создав силой веры пространственно-временной пузырь Сурантии в ее центре. Седьмой, осознав всю степень вины, ушел в добровольное изгнание и отдаленную звездную систему, где в полной изоляции нашел слабые утешение в вечных раздумьях и покаяниях об убиенных братьях, искренне грезя о прощении и об утраченном когда-то священном единстве. Безмолвно текли тысячелетия, пока однажды, словно в ответ на все молитвы братьев, в мир явился ребёнок из славного рода сларианцев. Он нёс в своём сердце вечный свет любви и надежды. Это было непорочное дитя, призванное объединить и вновь воссоединить всех семерых во имя новой надежды и как последний шанс на возвращение в светлое единство. Элерион взял Стиму за руку и повёл в сторону фиолетового столба пламени. «Мы очень благодарны тебе». Без тебя, как сильного носителя, мы бы никогда не встретились. Ты дотянулся до сердца каждого из нас, и, как результат, мы снова вместе и готовы действовать сообща. Но на этом миссия не заканчивается. Мы все лишь в середине пути. Покуда существует ткач, который удерживает души наши братья внутри некросферы, мы никогда не сможем покинуть ваш физический мир. и Ибо лишь вместе, слившись воедино, мы способны вернуться в единство. Ваш друг, командор Алешин, поступил очень мудро, не пытаясь в одиночку решить эту головоломку. Но он не был уверен, что вы его поддержите и поможете. Впервые на моей памяти человек создал интересный прецедент. Эмпирическим способом, сам, без подсказок, спланировал и осуществил невероятно сложную миссию, в которой ключевым элементом сделал друзей, судьбу и самоудачу. Никому прежде до него это не удавалось, но ему, похоже, удалось. Стим остановился в полуметре от фиолетового столба ревущего пламени, ощущая исходящий от него холод, будто ему в лицо дышала сама смерть. Что будет дальше со мной и моими друзьями? Как нам пробудить командура? Ты подошел к самой сути проблемы. Илирион задумчиво отвернулся. Мы не можем и не имеем права насильно вселяться в тела подобных тебе живых существ для взаимодействия с вашим миром. Это запрещено высшим законом космического равновесия, и это наказуемо. И потому всё должно произойти по обоюдному согласию только так и никак иначе. Поговори со своими друзьями. Они должны выразить единогласное согласие и одобрение. Твое тело временно станет вместилищем духа седьмого брата, как он того и пожелал. Я выбрал носителя Леару. Нибулус остановил свой выбор на командоре алёшине а космогон — на капитане Элире. Лишь объединившись вместе, создав замкнутую цепь из наших душ и судеб, мы разрушим узилище вашего друга, который он сам же и создал ради этого момента. Если этого не сделать, он навсегда останется пленником кристалла, как и планировал. Прежде чем сотворить это с собой, он сказал, «Мне ненавистен тот мир, где дружба становится разменной монетой, где любовь — просто слово, а доброта — редкость. Я не хочу жить в таком мире. Лучше я останусь здесь, в этом кристалле, где я могу быть самим собой, и где мои друзья всегда будут рядом, хотя бы в моих воспоминаниях». Стим повернулся к остальным братьям и спросил их, «А что, если мои друзья не согласятся?» И как я смогу им объяснить, что это необходимо?» «Ты должен поговорить с ними сам, Стим», — ответил Элирион. «Ты должен рассказать им всю правду и попросить их о помощи, но с чистым и открытым сердцем. Они должны понять, что это не только для командора Алешина, но и для всего человечества. Если они согласятся, то мы сможем пробудить командора и объединиться вместе, чтобы уничтожить ткача и освободить души наших братьев, а заодно всех тех, кто стал заложником некросферы». До тех пор, пока она существует, души обитателей галактики Млечный Путь обречены бесконечно ходить по кругу, который вы зовете к колесам сансары, без возможности уйти в высшие духовные сферы. Ткач будет и дальше удерживать вас на одном месте, и вы, словно белка в колесе, будете снова и снова рождаться и умирать, так никогда и не познав измерения единства. Я и мои братья совершили большую ошибку, создав ткача, но пришло время исправить эту ошибку раз и навсегда Вот наглядный пример того, что случится, когда гордыня и высокомерие превосходят мудрость и разум. Мы, братья, были слишком наивны, считая, что сможем контролировать ткача и другие процессы мироздания, и тяжело бы платили за свою самоуверенность и доверие. Но мы не можем исправить это в одиночку. Нам нужна ваша помощь. Стим с готовностью кивнул, остро ощущая важный момент. «Ответьте мне только одно. Кто наш общий враг и на что он способен?» братья обменялись долгими взглядами, и внезапно ворчливым тоном заговорил жуткий старец. Седьмой брат Астрофар, который с их последней встречи на Алаксии ничуть не изменился. узнаешь об этом в свое время, юноша. Обещаю. Причем услышишь из уст своего друга, которого вы так самозабвенно и не боясь риска разыскивали по всему космосу, что само по себе достойно уважения и похвалы. Но наше время на исходе, как на исходе время Урантии». Энергия Небулуса из последних сил удерживает этот физический мир от распада, и все ради вас. Когда мы уйдем отсюда все вместе, пространственно-временной карман схлопнется, и разрушена будет та планета, которая вам так пришлась по душе, и которую создал наш пятый брат Небулус. То цена сотрудничества. Принимаешь ли ты мой дух как брата и отца, как мать и весь род твой до самых изначальных колен? Согласен ли ты на временный союз наших душ? «Если да, то уже в скором времени ты станешь свидетелем трёх чудес. И так оно и будет». Стим не раздумывал ни секунды и смело шагнул навстречу седьмому брату. «Я согласен. Пусть союз наших душ сокрушит тьму и восстановит свет и справедливость». «Да, будет так. Мой выбор пал на тебя, юноша, потому что ты храбр и отважен, как и твои друзья. Я верю, что вместе вы сможете нам помочь исправить одну досадную ошибку прошлого» поможете сокрушить ткача и освободить остальных братьев. Но прежде чем дать окончательный ответ, ты должен знать, что я, седьмой брат, именно я создал ткача и тем самым нарушил равновесие Вселенной. Я тот, кто погубил своих братьев и обрел души обитателей твоей галактики на бесконечные страдания. Мои ошибки, гордыни и высокомерие обрекли целые поколения на невозможность духовно эволюционировать и лишь регрессировать. И потому я еще раз прошу тебя, «Принимаешь ли ты мой дух как брата и отца, как мать и весь род твой до самых изначальных колен? Согласен ли ты на временный союз наших душ?» «Согласен, во имя исправления всех прежних ошибок». «Да будет так!» — эхом отозвались братья и стали медленно таять и исчезать. «Когда придет время, пусть все причастные к этому скажут. Я добровольно соглашаюсь на временное духовное родство с братьями из единства» и вверяю им свою физическую оболочку с надеждой и верой на их мудрость и защиту. Не забудь, мы свято чтим правила мироздания». Седьмой брат медленно обратился в белесый пар, который, словно живой, стал втягиваться в тело Сорианца через ноздри, глаза, уши и рот. Наступившись от неожиданности, Стим спиной назад упал в яростный фиолетовый поток. Стим ощутил, как дыхание в его груди перехватило, а сердце бешено заколотилось в груди. Он ощутил, как его тело наполняется невероятной силой и знанием, как будто он стал частью чего-то большего и более древнего. Он осознал, как его сознание расширяется, и он может видеть и понимать вещи, которые были недоступны для него раньше. Он почувствовал, как его душа соединяется с душами братьев, и как они все становятся частью единой цепи, которая связывает их всех вместе. Он увидел, как мир вокруг него меняется, и как он переносится в другое место. Он очутился в тёмном пространстве, полном кристаллов и звёзд. Он увидел, как перед ним стоит знакомая полупрозрачная светящаяся фигура Командера, обёрнутая в плащ из тьмы. «Ты, наконец, пришёл!» — сказал с улыбкой Алёшин и направился к нему. «Я так долго ждал этого момента, мой друг. Я и не сомневался, что ты отыщешь меня». Внезапно пространство перед глазами Стима подёрнулось пеленой. Болезнь сжалась, задрожала, а после бесшумно взорвалось ослепительным светом из вспышек и молний. «Стим, Стим, очнись! Не пугай нас, приятель! Да очнись же, чёрт тебя, раздели Гэв с Сайлором обеспокоенно склонились над его распростёртым на земле телом, пытаясь растормошить и влить в его плотно сжатые губы в воду из фляжки. «Да что за чертовщина на тебя нашла, босс?» спросил Сайлор, пытаясь переключать шум ветра, и то и дело тревожно озираясь. «На нас надвигается буря, каких я ещё в жизни никогда не видел. Что ты здесь развалился, как у себя дома? Нужно свалить отсюда, пока не стало поздно!» Словно в подтверждение его слов, свинцовые тучи над головой разорвались яркой сеткой молний и по ушам ударила целая серия громовых раскатов, на время оглушив их. Подхватив стимул с обеих сторон подмышки, Гефф и Сайлер яростно тащили его к шатлу то и дело спотыкаясь о камне, едва не теряя равновесия от встречных порывов ветра. Ураган, поднявший в воздух мелкие камни, со всей мощи обрушил их на одинокую троицу, бредущую под защитой могучих валунов, покрытых густым оранжевым мхом. Стим медленно приходил в себя. Его голова болела, как после сильного похмелья, а глаза отказывались видеть что-либо четко. Он слышал на заднем плане крики Гефа и Сайлора, но не мог понять, что они от него хотят. Он ощущал, как его тащат за руки, как его тело ступает о камни и как вокруг него бушуют разбушевавшиеся стихии. Когда они добрались до шаттла, Геф и Сайлор бросили его на сиденье и пристегнули ремнями. Стим еще не мог говорить. Но он понял, что они должны улететь отсюда как можно скорее. Он увидел, как Гефф и Сайлор закрывают люк, и как шаттл начинает трястись от ветра. Он слышал, как двигатели заводятся, и как шаттл начинает подниматься в воздух. Шаттл трясло и раскачивало, словно листок на ветру. Стим слышал, как Гефф и Сайлор кричат друг другу, чтобы не потерять управление. Он слышал, как гром гремел, и как молнии вспыхивали вокруг них. Град обрушительно стучит по корпусу шаттла, и как ветер кидает из страны в сторону. Он не знал, сколько они летели, но ему казалось, что это была вечность. Он чувствовал, как его тело отключается и как его сознание уходит в темноту. Он чувствовал, как его душа уходит из этого мира и как он становится частью чего-то большего и более прекрасного. И вдруг все стало тихо. Шаттл перестал трястись и качаться. Стим открыл глаза и увидел, что они находятся на границе с космосом, а всю поверхность под ними заволокло одним большим ураганом зловещего вида, беспрерывно подсвечиваемого молниями. Чёрт знает, что здесь творится, выругался Сайлор, скидывая с головы шлем и подставляя под прохладные струи кондиционера потный лоб. Ещё б немного и нас попросту размазало. Не драматизируй и не нагнетай, садился в Если бы вас двоих не пришлось искать повсюду, как детей малых, то успели бы улететь до подхода урагана. Как вообще можно нормально работать с настолько безалаберными и безответственными помощниками, как вы? Один решил отдохнуть и немного вздремнуть, второй отправился тайком набивать карманы технецием. Я вам обоим что, нянька или папаша, научитесь уже ответственно ко всему относиться. База спокойствия вызывает разведывательную группу W56. Отзовитесь. Зашипела радиостанция на приборной панели. Мистер Ризо, вы можете ответить? Вы слышите меня? Прием! Вы находитесь поблизости от опасной погодной аномалии. Просьба вернуться назад. Слышу вас громко и чётко, капитан Лир. Всё в порядке, мы уже возвращаемся. Я просто хотел убедиться, что вы не попали в эпицентр урагана. Доложите о своих успехах. Вы успели собрать все необходимые образцы и установили датчики, где планировалось? По большей части да, но я не уверен, что ураган не уничтожил зонды. Всё началось так внезапно, а у нас не было достаточно времени закопать их поглубже. Это уже неважно. Было принято решение покинуть планету. Как покинуть? «Мне не послышалось? Повторите!» Стим и Сайлор собрались позади Гэфа, напряженно ловя каждое слово Элира. Это было непростое решение, но оставаться здесь и дальше чрезвычайно опасно. Сканеры корабля зафиксировали характерные квантовые флюктуации в окружающем пространстве. Есть недвусмысленные и весьма зловещие признаки нестабильности пространственно-временного кармана и самой горловины червоточины. Вероятно, именно с этим связан и планетарный ураган. Есть все основания так считать. Этот мир разрушается. И этот процесс, по-видимому, не остановить. Ваши приборы это подтвердили. Возвращайтесь к посадочной зоне. Начинаем подготовку к эвакуации. Мы с Евой и парочкой роботов Ниссианы как раз решаем, как лучше всего извлечь из пещеры командора Алешина и доставить его на корабль. Другого способа я не вижу. Прием. «Капитан, не делайте этого!» Воскликнул Стим, отодвигая гэфа в сторону. «Я понял, как безопасно извлечь командора из Кристалла, но для этого мне нужна помощь». Наступила долгая пауза после чего иллер осторожно спросил. «Я весь внимание, мистер Таггарт. Что для этого необходимо? Что ты выяснил?» «Сообщу по прибытию на место. А пока не трогайте кристалл, иначе командор погибнет». «Хорошо, мы дождемся вашего возвращения в пещере. Отбой!» Гэв с подозрительностью во взоре пристально посмотрел на Стима, пытаясь понять, что тот задумал. Белтрианцу и в голову не приходило, что пока он отсутствовал, могущественные духи этого мира дали важную подсказку но сам Стим не решился это здесь обсуждать. Шаттл приближался к зоне высадки, и Стим молился, чтобы они успели вернуться вовремя. Он знал, что у них оставалось немного времени, прежде чем планета будет уничтожена, и он не мог позволить себе проиграть. Он повернулся к Гэфу и Сайлору и сказал им, «Пожалуйста, не спрашивайте меня ни о чём, просто верьте!» Гэф и Сайлор нехотя кивнули ему, показывая, что они готовы помочь ему в любом ячинании. Шаттл приземлился, и они быстро выбежали из него, направляясь к пещере. Когда они очутились в пещере, то увидели, что кристалл, в котором был заключён командор, всё ещё стоял на прежнем месте, рядом в нетерпении ожидали илир Ева, Лиара и пять неподвижных силуэтов роботов несианы приславшие им подкрепление. Роботы как раз собирались начинать спиливать кристалл и грузить на мощную антигравитационную платформу. «Выкладывай, что ты задумал», — строго сказал илир «Что тебе нужно, чтобы извлечь командора из кристалла?» сказал, что знаешь, как это сделать. Только постарайся сделать это лаконично и по существу. Будет очень не, кстати, если пространственная нестабильность достигнет нас в этом месте. Боюсь, в этом случае нам уже не выбраться отсюда живыми. Мне нужна ваша помощь, друзья, повторил Стим, обведя всех взглядом. Мне нужно, чтобы вы поверили мне и позволили мне сделать так, как советовали братья. Братья? удивился капитан. Какие братья? Братья, которые создали этот мир, ответил Стим. «Братья, которые дали мне важную подсказку, как спасти Командера, иного способа не существует». «Не знаю, в чём тут дело, Стим», — сказал капитан илир «Но у нас нет времени на эмпирические эксперименты. Нам нужно настоящее чудо, чтобы спасти Командера». «И я его вам дам, капитан», — горячо сказал Стим. «Поверьте, это не эксперимент. Это наш единственный шанс спасти Командера. При попытке силы извлечь его тело он гарантированно умрёт. Он сам создал этот кокон вокруг себя» и с нетерпением ожидает того момента, когда сможет покинуть его. Но ему нужна наша поддержка и энергия братьев. Так мне было сказано». Капитан Элир взглянул на Стима, а потом на Еву и Ляру. Он видел, что обе девушки верят в Слорианца, и обе согласно закивали, соглашаясь с его доводами. «Хорошо», — сдался илир «Я тебе доверяю. Делай, что считаешь нужным, но только быстро». Стим улыбнулся и кивнул. Он повернулся к Гефу и Сайлору и сказал отойдите в сторону и не мешайте и что бы ни произошло ничему не удивляйтесь и сохраняйте спокойствие все что будет дальше вас сильно напугает не бойтесь доверьтесь мне все происходящее мне очень не нравится надеюсь ты знаешь что делаешь тим разведя руками по сторонам гэ нехотя отошел к дальней стене и демонстративно уселся на круглый камень всем видом выражая скепсис и недоверие жги напалмом босс я в тебя верю сайло пожал стиму руку и тоже отошел к гэфу «Итак, что дальше?» Элир был настроен скептически. «Ева, и ты, Ляра, возьмите меня за руки, образуя круг. Капитан, встаньте между ними. Мы все части единой цепи. Не забывайте, разрывать круг нельзя, иначе ничего не получится». Взявшись за руки и образовав круг у кристаллического обелиска, в котором находился командор, все пятеро застыли, тревожно изучая лица друг друга. «Ничего не происходит». После минуты ожидания голос лиары был полон разочарования. «Я не знаю», — честно признался Стим. «Седьмой брат сказал, что наши тела станут своего рода проводниками для их душ, что наша объединённая энергия высвободит командера». «Ну всё, хватит», — Элир был недоволен. «Мы напрасно тратим время, которого у нас нет». «Подождите», — внезапно вспомнил Стим. «Мне было сказано, что каждый из нас должен добровольно впустить души братьев в себя. Я такое согласие дал, но вы его не давали. Вот в чём дело. Поэтому ничего не получится».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 Её лицо одеревенело, став похожим на маску. Ментальная одержимость? Я попыталась вырвать свою ладонь из рук Стима, но он крепко сжимал её, с несвойственной свойственной эльларианцу нечеловеческой силой. Нет, отпусти. Менталом запрещено это делать. Это чрезвычайно опасно. Что-то злое и неведомое может проникнуть за ментальный барьер и завладеть твоим разумом. Посмотри на Лиару, что-то натворил с тем, что за духовные сущности втёрлись тебе в доверие. Селенитка неподвижно стояла на месте, словно восковая кукла не сводя взгляда с обелиска. Удивительно, но от её тела стало исходить тепло и свечение, которое постепенно успокоили Еву. «Не бойся», — мягко сказал ей Стим, — «они не причинят нам вреда». «Откуда тебе знать?» Ева перестала вырывать свою ладонь. «Ты уверен в них?» «Абсолютно. Они уйдут сразу, как только мы вытащим Диму. Ева, без вас троих мне его не спасти. Одному мне такое не под силу. Пожалуйста, сделай, как я прошу, и ни о чём не сожалей». Ева посмотрела на Илира и тот едва заметно склонил голову в знак одобрения. «Сделай, как он сказал, Ева. Пока что ничего страшного не произошло». «Хорошо». И Руланка, набравшись храбрости, громко выкрикнула. «Я, Ева Лили, добровольно соглашаюсь на временное духовное родство с братьями из единства и вверяю им свою физическую оболочку с надеждой и верой на их мудрость и защиту». Тело Евы замерло, после чего она медленно выпрямила спину. Глаза ее светились тем же призрачным светом что и глаза -лиары. Теперь они обе смотрели неподвижно на обелиск, который как будто стал светиться нежным желтым светом изнутри. «Честно говоря, я не верю, что с моей синтетической тканью что-то получится. Да, мой мозг живой, но тело из неодушевленных материалов, металлов и полимеров. Капитан, просто скажите». «Хорошо». «Я и лира из домена Рецанг добровольно соглашаюсь на временное духовное родство с братьями из Единства». «И вверяю им свою физическую оболочку с надеждой и верой на их мудрость и защиту». Ничего не произошло, но уже через миг глаза синтетика ярко светились светом, отчего у Стима по спине пробежали мурашки страха. Если он окажется неправ, его друзья подпадут под влияние могущественных сил, чьи способности и возможности не поддавались воображению. Внезапно телом Стима как будто кто-то завладел, и он более не мог его контролировать». Когда Гефф и Сайлор попробовали разорвать их руки, невидимая сила легко отбросила их назад, создав вокруг каждого силовой купол. Теперь друзья при всем желании не могли им помочь. Оставались еще роботы несианы но и их глаза засветились призрачным светом, стоило Элиру грозно посмотреть в их сторону. Разделившись поровну, они встали рядом с беснующимися Геффом и Сайлором, следя за тем, чтобы они не вырвались за пределы силовой защиты. Кольцо света затопило пещеру мягким светом, Одновременно с этим молнии с едва слышимым треском охватили обелиск, буквально испаряя сверхплотный материал кристалла, как если бы тот был сделан изо льда. Несколько минут ожидания, скрипа и шипения, и вот уже в воздухе висит неподвижное тело командора, полностью освобожденного от своей минеральной оболочки. Он был без сознания, но все присутствующие увидели, что он живой и дышит. "Первое чудо", благоговейно прошептал Стим, ощутив душевный подъем. Первым в себя пришёл капитан Алир и тут же подхватил обнажённое тело Алёшины на руки, пока не исчезла левитация. Роботы Ниссиана засуетились, разложив носилки и одеяло. Нежно переложив человека на носилки, они ловко надели ему на лицо кислородную маску. Дальше Стим всё происходящее воспринимал как во сне. Чужой контроль над его сознанием и телом ослаб, но не исчез до конца. Он по-прежнему видел, слышал, чувствовал и осязал, словно через призму или фильтр. Седьмой брат, ставший частью его сущности, продолжал незримо давать подсказки, в результате чего шестое чувство, именуемое интуицией, обострилось до предела. Соларианец откуда-то знал, что нужно делать в тот или иной момент времени. Капитан Элир, Ева илиара действовали точно так же в унисон, без единого намёка на сомнение. А между тем ситуация с катаклизмами лишь усугублялась. Повсюду пробуждались вулканы, почву сотрясали сильное землетрясение — А морская линия ушла куда-то за горизонт, предвещая скорое цунами с высотой волны, как сорокаэтажный небоскреб. Гэф с Сайлером всячески пытались помочь с транспортировкой командора Алешина на Антикетеру, но с этим прекрасно справлялись и сами одержимые, как их потом в шутку называл Гэф. Разбушевавшаяся стихия вынудила оставить на месте временного лагеря почти все научное оборудование, надувные модули палаток и некоторый запас провизии. Внезапно с глубин планеты раздался грохот, и Земля начала сильно дрожать, от чего устоять на ногах было большой проблемой. Все в ужасе смотрели, как небо над горизонтом закрасилось огненно-красным цветом. Из вершины пробудившегося супервулкана вырвался огромный столб огня и пепла, достигавший верхних слоёв атмосферы. Взрыв был настолько сильным, что его можно было услышать за сотни километров, а ударная волна облетела планету несколько раз. В течение нескольких минут вулкан выбросил миллионы тонн раскалённой лавы, пепла и газа, которые начали распространяться по всей планете. Огненный дождь, состоящий из раскалённых камней и пепла, с жутким свистом и грохотом падал на планету, вызывая новые пожары и разрушения. Атмосфера нагрелась до критической температуры. Катаклизм на необитаемой планете был не менее ужасен, чем на населённой. Безмолвные пейзажи, которые ранее казались столь красивыми и неприкосновенными, теперь превратились в настоящий ад. Горы, некогда гордо, возвышавшиеся над поверхностью, На глазах разрушались, превращаясь в кучу обломков. Долины и равнины постепенно затапливала раскалённой лавой, которая текла рекой, сжигая всё на своём пути. Леса и растительность ярко горели, скрывшись за серой пеленой дыма и пепла. Атмосфера планеты постепенно становилась токсичной, насыщаясь ядовитыми газами и пеплом. Небо стало багровым. Температура на планете резко поднялась. Животные этого мира либо погибли в первые минуты катаклизма, либо были вынуждены бежать, пытаясь спастись от стихийного бедствия. Планета, которая когда-то была полна жизни и красоты, постепенно становилась мёртвой и бесплодной. Урантия превратилась в огненную пустыню, где царили хаос и разрушение. Катаклизм оставил после себя только разрушение и ужас, напоминая о том, насколько хрупкой и непредсказуемой может быть природа. Прибыв к могучим опорам Антикитеры, оба вездехода загнали в грузовой трюм, а всё ещё пребывающего в бессознательном состоянии Алёшина перенесли в Лазарет, где за него взялся кибердоктор Капитан Элир вернулся на командный мостик и приказал экипажу готовиться к экстренному старту. Роботов Ниссианы пришлось оставить во временном лагере. Им не хватило места в вездеходах, а возвращаться за ними было форменным самоубийством. «Ева, поднимай корабль и прокладывай обратный курс к червоточине!» илир положил ладонь на плечо девушки. «Я знаю, тебе сейчас больше всего на свете хочется побыть с Димой, но ты сейчас наша единственная надежда на выживание. Наша жизнь в твоих руках!» Ява молча кивнула и, бросив тоскливый взгляд в сторону лазарета, побежала к своей капсуле. Остальные члены экипажа поспешно переодевались в пилотские комбинезоны. Взлет с раскалывающейся планеты был напряженным и опасным. Команда антикитера работала слаженно и быстро, но все равно остро ощущалась нехватка времени. Капитан Лир отдавал приказы с холодным спокойствием и профессионализмом. Но все видели, как он беспокоился о безопасности корабля и экипажа. Корабль сильно затрясло, когда мощные двигатели начали работать на полную мощность. Антикитера стремительно поднималась в космос, пока не вырвалась из крепких гравитационных объятий планеты. На обзорных экранах можно было наблюдать, как планета деформировалась и сплющивалась. Горы исчезли, раскалённая лава затопила все низины, а огненный дождь продолжал падать на планету. Планета на глазах стала сжиматься. Капитан Элир приказал увеличить скорость до максимума. Корабль, маневрируя в опасной близости между выброшенными с поверхности на орбиту глыбами камней, взял курс к червоточине. Она была их единственным шансом спастись от катаклизма. Элир напряженно следил за индикаторами, контролируя скорость, траекторию и состояние корабля. Он знал, что любая ошибка может стоить им жизни. Капитан Элир держал руку на пульте управления, готовый отдать приказ об экстренном маневре, если что-то пойдет не так. Они приближались к червоточине. Она была огромной и пульсирующей, как живое существо. Антикитера в режиме гиперкруиза влетела в червоточину, и корабль сотрясло от отрицательных энергетических потенциалов. Обычно никто и никогда не влетал в червоточины в гиперкруизе, но в этот раз приходилось идти на риск. Всё, что теперь было видно сквозь иллюминаторы, это бесконечность космоса и странные флюктуации пространства вокруг них. Они летели через червоточину, и время казалось замедлившимся и вязким. Внезапно индикаторы начали сигнализировать об опасности. Червоточина начинала схлопываться. Капитан Лир отдал приказ увеличить скорость до предела. Корабль дико трясло и кидало по сторонам, от отчего некоторых отчаянно мутило и тошнило. Антикитера вылетела из червоточины в последний момент, и корабль сотрясло с новой силой. Они оказались в открытом космосе. Друзья выдохнули с облегчением, понимая, что им крупно повезло. Все невольно посмотрели на обзорные экраны, и с величайшим изумлением увидели, как червоточина схлопнулась, превратившись в яркий голубой шар нейтронной звезды. «Торое чудо!» — сами собой прошептали губы Стима. «О да, это не просто чудо, а впервые наблюдаемое явление, когда червоточина становится нейтронной звездой». Капитан Элир ощутил, как с его плеч свалилась гора. «За последний месяц я получил больше информации о Вселенной, чем весь род рецангов за последние сто лет». «Капитан, объясните, почему это явление редкое?» — попросила Лиара. Но вместо капитана ей ответил Гефф, только сейчас обретший дар речи. Но дело в том, Лиара, что червоточины — это нестабильные образования в пространство времени, которые обычно просто исчезают, превращаясь в энергетический шторм. Но в очень редких случаях при схлопывании червоточины может образоваться нейтронная звезда. Это происходит из-за того, что во время этого процесса происходит экстремальное сжатие материи до крайних пределов, и она в теории могла превратиться в нейтронную звезду. Этот процесс сопровождается уделением огромного количества энергии, которая и создает яркий всплеск, который мы наблюдали. Это сложно понять, и еще сложнее представить. «Но почему это так редко происходит?» — переспросил Лиара. «Но как тебе проще объяснить? Потому что для образования нейтронной звезды нужны очень специфические условия», — продолжил Геф. «В частности, нужно, чтобы масса червоточины была достаточно велика» а процесс схлопывания происходил очень быстро. Кроме того, нужно, чтобы червоточина была достаточно стабильной, при этом обладала нужным энергетическим потенциалом. Все эти факторы делают это явление редким и уникальным. Это как не глядя ткнуть пальцем в звёздное небо и случайно угодить в нужную звезду. Чистое везение. И всё-таки мы стали свидетелями чуда, и это неспроста. Нам было позволено это увидеть, и в том рука свыше. Ляра снова посмотрела на экран, где светилась нейтронная звезда. «Голос в моём разуме исчез, но я всё ещё ощущаю в себе чужое присутствие, что-то очень знакомое. Тебя выбрал Элерион, шестой брат, он же божество селенитов», — подсказал Стим. «Твои соотечественники тобой бы сейчас очень гордились, Ляра. Это большая честь». «А кто выбрал тебя, Стим?» «Хотя нет, не отвечай, я сама». Ляра смешно морщила лоб, пока её лицо не осветила догадка. «Седьмой брат, да?» «А вы, капитан, теперь носитель Космогона, он же РА-9, а Еву выбрал не Небулос, он же Аниматрон». Капитан Иллир подошел к лиаре и с нежностью погладил ее по щеке. «Нам четверым оказали великую честь, выбрав сосудами для высоких духов единства. Будьте достойны этой чести, ибо вы ее заслужили своей добротой, упорством и трудолюбием». «А что делать тем, кого не удостоили подобной чести?» — грустно спросил Сайлор. молча завидовать» а еще лучше больше работать и меньше роптать». Гэфф сердито вложил в его руку швабру и указал на влажный пол. «Когда научишься не блевать от тряски, тогда, быть может, и тебя кто-нибудь выберет. Хоть черт лохматый, мне все равно. Убери за собой, приятель». Все присутствующие рассмеялись, наблюдая за вытянувшимся от обиды лицом Сайлора и принялись ему помогать наводить порядок в каюте. «Я только одного не понимаю», — внезапно сказал Гэфф. Как так вышло, что высокая душа смогла войти в неживое тело синтетика? Это третье чудо. Стим с улыбкой посмотрел на белотарианца. Нет в этом мире ничего мёртвого. Ведь всё, что вы видите вокруг себя, всё когда-то было частью единого живого. Даже наш корабль одушевлён, потому что создан из металлов и композитов, некогда являвшихся частью планет. Камни и минералы, простые и сложные химические вещества, жидкости, летучие газы, пластики, и полимеры, сложные поля и энергии всё это часть единого живого. И не найти вам нигде мёртвое, как не пытайтесь. Отсюда и многие заблуждения ваши. Когда вы перестанете воспринимать этот мир как набор из независимых друг от друга кусочков и фрагментов, лишь тогда увидите всю картину целиком. Обретёте мудрость и поймёте, что же такое единство. Капитан Элир наглядный тому пример. Душевнее, чем он, человека не найти. Гордитесь им. лю В послание Наш вечный привет Мы дети земли, Ссквозь холоды тьму Услышим ваш зов и ответим ему. Надежда в сердцах нас светёт с каждым днём. Мы верим в союз И движемся в нем Пусть звезды поют Пусть светит луна Мы ищем воспратья Сквозь вечности сна Мы чувствуя взгляд Ощущая Yeah no. Гости нам светят пути. Мы вместе сумеем ответы найти. Наш в сердцах нас цветёт, как в нём. Мы верим в союз и движемся в нём. Пусть свет Пусть светит луна, Мы ищем вас, братья, Сквозь вечности сна. Однажды в ночи на границе миров Мы встретимся вместе И космос поймет Родные сердца Апрелий общий код Когда свет далекий Стается земным Мы станем едины Под небом одним И вечность услышит Как стены падут Когда наши души дружат Good night, good night. Der Star ihr sagt, naschdöt glastim jo. Wir sind im